У нас с вами сегодня 25 февраля год 2020. И у нас сегодня пятое занятие, последнее занятие блока. Это означает, что если вам не надоел не надоел наш курс, то в течение следующей недели нужно будет оплатить следующий этап. Я рада, что хорошо видно и слышно. Вот. А мы с вами продолжаем с раскладом 12 домов, но ну, так ты планировалось, да, что мы будем долго изучать. Вот. И мы с вами кому сообщать про оплату? А первый блок ты как оплачиваешь? Ну вот и через сайт оплачивать, значит, если так удобно. Ага. Вот. И мы с вами находимся на территории мутабельного креста. Мутабельный крест, помним про то, что это, дома 3, 9, 6 12, дома, кратные трём. И мы с вами на прошлом уроке разбирали третий дом и немножко 9. Да? Мы говорили о том, что третий дом это дом ближнего окружения. Ближнее окружение наше прекрасное. И ближнее окружение это, э, вот референтная группа, да? Это группа людей, чьё мнение для нас важно. Но не только чьё мнение для нас важно, но и с кем мы себя ассоциируем, в принципе, да? С кем мы себя считаем однородным, с кем мы ранжируемся, с кем мы равняемся, с кем мы конкурируем. Мы социальные животные. Сколько бы мы ни говорили о том, что мы тут все такие духовно продвинутые, И уже, да, тут черта наши открыты, полное принятие. Мы тут зелёные, голубые, да, Но всё равно остаётся. Мы живём с социумами, и всё равно остаётся эта тема а со мной, это всё нормально, не всё нормально. И, э, куда бы мы ни двинулись, да, у нас всегда есть какая-то команда единомышленников. Другой вопрос, что она меняется. Вот, э, мы на прошлом занятии затрагивали такую тему, да, когда происходят перемены. Когда происходят перемены, то у нас бывает, что э очень сильные перестановки на территории третьего дома, а иногда даже полная его замена. То есть когда вы когда вы меняете профессию, когда вы меняете дело жизни, когда вы меняете, когда вы увлекаетесь очень хобби, которое захватывает, да, целиком вас когда вы переезжаете с места на место, да, опять же таки, кстати, переезды, они идут по девятому дому. Девятый дом чуть более подробно будем разбирать сегодня, то, а, третий дом может при этом меняться. Сейчас с развитием интернета понятно, что мы можем поддерживать отношения на разных полюсах земли, да, посредством интернета и всё равно быть близкие и общаться. Мало тем не менее, да, вот оффлайн общение, если мы куда-то релацируемся, мы находим там себе, да, третий, м третий дом находим себе круг, и мы с этими людьми начинаем себя тоже сравнивать. Если мы увлеклись каким-то каким-то хобби, у нас на территории этого хобби появляются единомышленники, и мы с ними начинаем себя сравнивать. Если мы меняем дело жизни, у нас появляются соратники, у нас появляются там другие, да, единомышленники, и мы тоже начинаем с ними себя сравнивать. мы меняем семейное положение, у нас появляются там новые родственники, у нас меняется статус, да? Вот для тех, кто проходил этот статус. То есть сначала вы такие вот сами по себе, потом вы выходите замуж, женитесь, становитесь семейными. Может, для мужчин это не так значимо, а для женщин, да, появляются новые интересы и, соответственно, другой круг окружения. А рождение ребёнка. Рождение ребёнка кардинальным образом меняет образ жизни, и образ жизни это шестой дом. До него сегодня доберёмся. И появляется сразу другая референтная группа. Вспомните, девушки, женщины, как это было у вас. И все ваши прошлые подруги, да, с которыми вы так близки, они сразу как чуть-чуть на второй план. И, и и третий дом наполняется такими же мамочками с детьми, примерно такими же, как у вас. С кем вы познакомились на курсах по беременности, там, не знаю, в женской консультации, в каком-то интернет-сообществе, где вы, проходили какую-то ну, просто общались, да, готовиться к событию, на детской площадке и так далее, да, и сразу это появляется, да? замена третьего, замена третьего дома. Произошли изменения в жизни, сменились у нас приоритеты и меняются люди в третьем доме. Мы начинаем с другими людьми, что делать, ранжироваться. А я круче, чем у них, да? Или нет? Я еще кормлю грудью или, или там я там уже прекратила, а у нас уже пошло, у нас уже заговорил и так далее, да? То есть это тема, которая у меня-то всё в порядке, со мной-то всё вообще хорошо. Вот. И таким образом, да, третий, а мутабельный крест, он самый непостоянный, да, мутабельный. Мутация это не в смысле, что у нас какие-то дегенеративные начинаются процессы, да, а мутация это изменение. На самом деле, само по себе слово мутация, оно не несёт никакой негативной коннотации. То есть мутация это изменение, которое необходимо для того, чтобы э, организм приспосабливался к внешней среде. Ну и вот мотабельный крест, да, меняемся и приспосабливаемся. Вот. Про третий дом все поняли. Люди, да, с которыми мы себя сравниваем, э, отождествляем, э, вот, значимые для нас люди. И э, девятый дом, да, очень такой обширный, а глобально он звучит как внутренние и внешние движения. И вот внутренние и внешние движения, что же это, блин, такое? На самом деле, девятый дом это расширение кругозора. И именно поэтому в девятый дом попадают такие процессы, как обучение. Чему бы мы там ни учились, учимся уверенно для того, чтобы получить диплом. И потом это использовать или просто потому что нам интересно, или просто мы читаем, узнаём об этом мире, смотрим какие-то развивающие передачи и узнаём об этом мире, научно-популярные какие-то передачи, что-то ещё, да, чтобы обогащает наш кругозор. А потом мы делимся и передаём другим людям, делимся, да, с другими людьми тем, что мы, что мы набрали. Обычно с третьим домом в первую очередь со всеми остальными, э, уже по остаточному принципу. При этом, да, смотрите, вот для людей, у которых профессия преподавателя, вот как я, например. У меня преподавание это не девятый дом. У меня преподавание это десятый дом. А если я чему-то обучаюсь с целью того, чтобы, э, потом это преподавать, да, или там на базе этого сделать курс, то это тоже десятый дом это расширение моей практики и так далее, да? А вот, хотя, э-э, здесь девятый и десятый дом будут перекликаться в достаточной степени, да? Расширение кругозора тоже тоже здесь, э, имеет и, имеет место быть. А в раскладе прогностическом мы будем по девятому дому смотреть путешествия. Путешествия это когда вы садитесь, э, когда вы куда-то едете, Путешествия, поездки, вот это вот все. Спросите, казалось бы, почему? А есть такая поговорка, я наверно, никто не возвращается прежнему с путешествия. Ну, не знаю, может быть, если вы едете в какое-то место, в котором вы были уже 100 100 раз, там, да, я уже как дача. Ну, а в Любовали бы себе там остров Крит. Особенно нравится вот там какой-то какой-то отель, вот вы в него ездите каждый раз. На солнце позагорать, да, в море поплавать, фруктов поесть. Там да, там уже После одного раза, возможно, никаких расширений сознания не будет. Но если вы ездите в разные места, вне зависимости от характера вашей поездки, всё равно ваш кругозор обогащается. Ум становится, ум становится раскрытым. А ограниченные люди, они, как правило, сидели всю жизнь у себя, у себя в своей местности и никуда особо не ездили. Люди, которые много ездят, у них достаточно широкие взгляды, прогрессивные, да. много что разум может в себя вобрать. Поэтому поездки они тоже здесь. Но мы с вами находимся не на территории, прогностического расклада, мы находимся не на событийной территории. И по девятому дому мы смотрим такую вот самую высокую эзотерическую его составляющую, да, в этом раскладе. А эзотерическая составляющая это отношение с Богом, да, это отношение с божественным. Переживание Бога, восприятие Бога. Взаимоотношение с ним. По девятому дому у нас идёт обучение. И я много говорила о расширении кругозора, но если мы вспомним. Ради чего вообще всё? То мы вспомним, что мы сюда приходим развиваться. Смысл человеческого существования эволюция. На этом эзотерика стоит. Кто-то может считать, что это неправда, смысл существования денег побольше нагрести и оставить своим потомкам. Кто-то ещё может что-то придумать, но в эзотерической парадигме это так. И мы приобретаем новый опыт, мы закрываем новые кластеры опыта, те кластеры, которые мы раньше не могли закрыть, потому что не развелись достаточно, мы эволюционируем, эволюционируем по уровням духовного развития, и эта эволюция нас приводит к Богу, потому что если она нас не приводит к Богу, То это не эволюция, а хрень собачья. Согласны? Зачем нужно развитие, которое не приближает нас к божественному? Что это за развитие такое, да? Очень просто понять приближаешься к божественному или нет? Если ты приближаешься к божественному, серьёзность в твоей жизни становится меньше. Ты начинаешь ко многим вещам относиться проще. Ты начинаешь облегчать необлегчаемое. Чувство юмора твоё усиливается. Но это такой юмор, знаете, он вот без саркастических подъёбок. То есть не такой злой юмор, да, направленный на унижение кого-то. А вот если из юмора забрать весь сарказм, забрать весь пафос. при контакте с высшими силами, да? Когда они что-то отвечают, я иногда поражаюсь, как они могут высисте вообще всё на свете. И это не зло, но очень да. смешно и сразу ясно. И когда мы, э, развиваемся, да, мы этими этими чертами наделяемся. И если ты движешься туда, куда надо, да, ты становишься проще. А тебя начинает всё меньше и меньше вещей начинает тебя парить. Серьёзность становится меньше. А если у тебя серьёзность становится больше, появляется в голове больше концепций, ты превращаешься в такого демагога, а становишься нетерпимым к тому, а, к тем, кто нарушает эти концепции, готов с огнём и мечом отстаивать, да? Те, кто с чем-то здесь не согласен, нарушает, там идёт против, С чувством юмора начинаются сложности, потому что над чем тут смеяться? Всё очень серьёзно. У нас карма, да, на ко там колесо сансары на кону стоит, да? Выход из этого колеса вот здесь явно явные признаки, что движешься ты не вверх, а вниз. К сожалению, заметно это обычно со стороны, а изнутри это не очень видно. Но вот история, да, про духовных людей, которые сидят целиком, целиком в уме, да, и готовы сражаться со всей бездуховностью, путём её уничтожения, да. Я, конечно, смотрелась. Развиваются эти прекрасные люди, да, как бы не так. Но мир разнообразен. Сейчас духовность к сожалению, стала модной. Ну, как? А, к сожалению, и к счастью одновременно. Потому что с одной стороны, стало модно, и люди стали об этом задумываться, если ещё там 20 лет назад мало кто знал, что что-то есть за пределами быта, мы на шестом доме будем об этом более подробно говорить, то сейчас, конечно, люди понимают, да, что надо духовно расти, иначе катастрофа. И стараются приходить, но на этой почве появилось очень много спекуляций, очень много попсы. Вот такой духовно-эзотерической попсы, такой вот псевдодуховности. Одна из моих знакомых называют духовка. Да, вот. так, таким образом, когда людям обещают просветление буквально за, за очень короткие шаги, да, главное побольше заплати. Это, конечно, выглядит печально. Ну, а э, в девятом доме, да, что мы что мы отслеживаем, когда мы когда мы смотрим на карту, которая там находится, да, мы отслеживаем э переживания Бога. Само по себе. И наверняка вам на базовом курсе говорили ваши учителя, что человек с точки зрения контакта с божественным может находиться в одной из трёх стадий. Он может быть материалистом до кончика хвоста считают, что никакого бога нет. в результате большого взрыва образовалась, образовалась наша земля, И мы образовались. Э, вот, понятно мы простым биологическим образом воспроизводимся, и когда мы умираем, просто умираешь и всё, да ничего больше нет. Материалисты, которые думали на божественном, решили, что божественного нет, так им проще жить. Или даже не думали. Есть люди, которые не очень уверены, они ищут, ищут каких-то подтверждений. То есть они с одной стороны, с одной стороны вроде бы допускают, да, возможность существования Бога. Но этот факт для них требует проверки и доказательств. Так, так называемые ищущие. И люди, которые их уже можно назвать обрящающими. То есть те, которые, которым а, нужны проверки и доказательства, те, которые этот контакт с божественным глубоко чувствуют внутри себя. И их уже их уже не приведёшь, они знают, что Бог есть. Потому что всем собою чувствуют и переживают. Три, три стадии. и поскольку наша земля пока вот она существует в том виде, в котором она есть, это детский садик для красных, оранжевых и желтых, Никаких доказательств извне того, что Бог, правда, существует, не будет. Ну просто потому что. Просто потому что это, э, внутреннее движение. Я знаю некоторое количество людей, которые веровали в Бога в результате чуда. Вот да, когда мы говорим о проверках, э, о проверках и доказательствах. Ну, допустим, да, рождается ребёнок, рождается ребёнок какой-то проблемный, там ужасное заболевание, всё плохо. И советуют добрые люди: а вы покрестите ребёнчка? И родители думают: "А что терять нечего? Не верим, но покрестим всё равно". Крестят и вдруг ребёночек выздоравливает, чуть ну или там, если не совсем выздоравливает, то а, ситуация его сильно облегчается. Просто исцеление Лазаря чудесное, да? И вот такие родители уверовали. Когда они там или там ситуации, как говорится, не бывает атеистов в окопах под огнём. Даже сугубые материалисты из первой группы э, в случае крайней опасности, да, начинают вдруг молиться, сами не понимают кому. И вдруг, да, божественное провидение их практически из огня выносит, да, спасает от какой-то проблемной ситуации, они такие упа, ничуть. И вроде бы свеже случилось чудо, да, есть подтверждение тому, что есть Господь. Но я вас уверяю. Если человек веровал в Господа, за счёт того, что произошло чудесное событие, следом произойдёт событие, после которого он сомнится. Любимая песня всех сомневающихся, если Бог есть, как он допускает этот трэш, который у нас творится? Как он допускает, что дети умирают невинные? Как он допускает вот эти вот войны? Как он допускает эти болезни, пандемии? Как он допускает уничтожение природы? Как он допускает вот это вот всё, что угодно, да? Типа, если он есть, ну, мог бы вмешаться и сделать так, чтобы всем было хорошо. А раз не делай, значит, нет там никого. И человек, который веровал в результате чуда, он потом разочаруется. Он потом разочаруется, потому что это произойдёт, и он скажет: "Ни фига себе, может, тогда мне показалось". Потому что искренняя вера в Бога, она возможна тогда, когда ты переживаешь его внутри себя, вне зависимости от того, что происходит. У нас у кармических тарологов есть, конечно, возможности видеть эти силы в раскладах и видеть подтверждение. Я когда-то Я когда-то писала пост в прошлом году, по-моему, что, э, когда у человека самые тяжёлые ситуации в жизни, э, в раскладах влияние высших сил очень сконцентрировано. Они прям все собираются помогая ему пройти, когда ему нужно получить этот опыт, чтобы отработать карму прошложизненную или чтобы закрыть какие-то кластеры, понятно, что ему трудно, они собираются все. У человека ощущение, что его оставили. А ему, наоборот, очень много помощи в это время, когда он проходит важные, значимые для себя тяжёлые события. Вот. Но это мы можем так со стороны посмотреть, да, внутри ситуации у человека тотальное разочарование, да, Бога нет. И нужна определённая духовная зрелость для того, чтобы увидеть, что Бог проявляется во всём. И в страдании тоже. И авторы вот этих вот ситуаций всех ужасных не Бог. Мы помним, что ещё есть люди со своей волей, да? Маленькие боги со своей свободной волей, которые творят черт знает что. Ну, в силу слабой осознанности, конечно же. Но тем не менее, да? И это не богова вина, что вот это всё происходит. И то, что я замечала, э, ищущие себя обычно причисляют к брящущим. Думаешь, что мы тоже точно всё знаем. До тех пор, пока не происходит мистический контакт. Ну, со мной так было. Когда наконец, я его получила, я поняла, что всё, что я до этого принимала за оргазм, это бласт. То есть то, что я принимала за контакт с божественным, это так не было. Поэтому здесь не важно, да, что у человека на самом деле. Важно, как он себя ощущает, как он это переживает. У Бога нет избирательности. Тебя люблю, тебя не люблю. Это Дед Мороз хорошим мальчикам и девочкам дарит подарки, а плохим мальчикам и девочкам дает по жопе. Но Бог же не Дед Мороз. Поэтому он для всех есть, и его энергия на всех распространяется, Бог не может отвернуться от нас. Но мы можем внутри себя поставить заслон и закрыться в какой-то момент, да? Только это может с нами происходить. И вот мы по аркану, который там, да, который мы наблюдаем, мы видим какой там, собственно говоря, есть контакт. И есть ли он вообще? То есть человек находится в кризисе в данный момент. Ну не знаю, там башня, например, и человек переживает соответственно, то, что он думал о Боге, то как он ощущал до этого божественную связь с божественным, сейчас он так не ощущает, и мы явно наблюдаем человека в неком экзистенциальном кризисе. вот, да, в данной конкретной ситуации или даже, ну, ладно, башня, да, тяжёлая карта, колесо Фортуны тоже будет тяжело переживаться. Потому что с одной стороны, мы понимаем, что связь укрепляется на другом уровне, более высоком. Но поскольку она укрепляется, она же еще не укрепилась, и явно человек сейчас переживает сложности, да, чувствует себя оставленным в данной ситуации. Такое дело, да? А повешенный, да, с Богом можно общаться только через добровольную жертву. Путь, служи, путь служения божественному это путь, это путь добровольной жертвы, да? То есть для человека такое вот взаимодействие с божественным это аскеза, аскеза, аскеза, ещё раз аскеза. Такой у нас сутрик временный появляется. Ну, вот Или мы, допустим, наблюдаем мир, да, и понятно, что человек сейчас, ну, находится в таком очень хорошем контакте, да, чувствует собой контакт с божественным и э, этот контакт, правда, правда есть, да, находится в благости или солнце, да, ощущает, что занимает своё место под солнцем есть э, удовольствие от того, что от того, что происходит. Что значит произошло чудо? высшее? я купила мистический опыт. Да. Слова не обывателя, но эзотерика, Денис. Как переливаем из одного в другое, да? Давайте с вами попробуем попереливать. А, допустим, у нас в третьем доме находится влюблённые А в девятом доме находится мир. Как мы можем энергию мира перелить в третий дом, как вы думаете? Больше благости проявлять к окружению, добратой понимания, девять кубков поделиться. Вот вы такие умные все. Для того, чтобы девять кубков поделиться, надо девять кубков переживать. Очень сложно поделиться тем, чего нет. Должен быть хороший навык девятки кубков. Видеть Бога в ближнем по офисам. Состояние внутринее из него выбирать. Что такое влюблённые в третьем доме? Когда ты не очень понимаешь, как относиться к тебе, да, к своему окружению. Смотреть на него глазами социальных стереотипов или смотреть на него глазами своей души. Не очень понятно, как с ним взаимодействовать, как того требует социум, да, или как тебе самому хочется. Но это такая вот э, непростая точка выбора. По поводу третьего дома. Но есть хороший контакт с божественным. И посмотри на прекрасных этих людей. Хотя бы Девятка мечей. Такие, какие есть. Посмотри на них открытым духовным оком. Ведь в каждом из них сына великой чайки. Посмотри не с позиции бытовой, а чуть сверху. Привет, я знаю, кто ты есть на самом деле. И во взаимодействии с ним, во взаимодействии с людьми, да, вот попытайся найти те нужные слова которые приходят на парном потоке. Разверни вот эту атмосферу. И так у тебя наступит ясность. Которая ху хуис хуис хуи, как тебе дальше нужно. Мне кажется, мир он про состояние это основное, на что опираться. Мария, я с тобой согласна. Мир рождается внутри и мы мы эманируем эту энергию в пространство. Как, в принципе, любой аркан. Вот такая тема. Посмотреть, как на твари Божьих. Ну это шутка, я надеюсь. Вот. А вопрос был про дьявола, да, в девятом доме. Дьявол в девятом доме понятно, нас закрывает от Бога. Нас закрывает от Бога наше эго. Мешает увидеть, мешает пойти в контакт. Гордыня, числа, веспи. если у нас, например, да, в девятом доме дьявол, а в третьем доме допустим маг, как мы можем перелить из одного в другое? Допусти идею, что есть нечто выше, чем твоё эго. Да, люди, которые мы делаем этот расклад, они обычно допускают. Просто контакта сейчас нет. Потому что что-то происходит в жизни, на что такая реакция? Смотрите, идея, дарованная Богом, она приходит весьма конкретная, да? если она пасётся в третьем доме, это означает, что она приходит по поводу твоего ближнего окружения. И это всегда что-то новое. Какую-то идею тебе подбрасывает ближний круг, да, которая, э, которая несёт в себе новое, которая, помогает тебе Выстроить свою жизнь в большем соответствии с божественным замыслом, да? Возможно, человек какой-то новый появляется на территории третьего дома, да? На маге такое тоже может произойти. Посмотри на эту идею, как она тебя развивает. Посмотри на эту идею, как она обогащает твой кругозор. Посмотри на эту идею, как на то, как она привносит тебя э приводит тебя к божественному увидеть в этой идее высший смысл. Подвиди вот среди ближних вдохновение увидеть божественное. Ну вот близко онин ты говоришь. Да, вот такая тема. Вот. Понятно? 6-й, 12-й домам. Шестой дом. Здоровье, служение. Шестой дом так называется. И, казалось бы, какая связь между здоровьем и служением? Связь между здоровьем и служением самая прямая. Так, Люба, скажи, пожалуйста, если в данный период у человека в реальности в плане богопознания ничего не происходит, но в раскладе ведь всё равно мы положим в позицию 9 какой-то старший аркан. Он будет просто в небольшом масштабе. Скажи, Денис. Можно ли про тебя сказать, что ты богопознание последнее 8 лет занимаешься непрерывно. И все время находишься в практике богопознания. Или у тебя есть какие-то периоды, когда ты когда у тебя в плане к богопознанию ничего не происходит? Угу, нельзя так сказать. То есть есть периоды, в которые в плане богопознания ничего не происходит. Верно? Я пока сверяюсь. Угу, да. Вспомни тот период, когда у тебя в плане богопознания ничего не происходило. Было ли при этом у тебя какое-то переживание Богом? Был ли у тебя с Богом контакт? Или если ты не занимаешься практикой богопознания, то и Бога нет, и ничего нет. Занимаюсь богопознанием. Бог есть, и я его чувствую. Перестал туда направлять осознанное внимание. Нет Бога, не чувствую ни хрена. Ну, слушай, это довольно философский вопрос, а по-моему, простой. Если ты не занимаешься осознанной практикой, чувствуешь, что Бога или нет? Может и чувствуешь, я не всё время в рефлексии. Если ты в эти периоды перестаёшь чувствовать Бога, у тебя будут карта разрыва контакта. Если не перестаёшь чувствовать, у тебя будут карты, как ты его чувствуешь. Мы же не говорим о том, что девятый дом, он только для неких для неких духовных практиков, которые сидят, не знаю, в медитации и молитве с утра до ночи. У нас же для нормальных людей расклад. Угу. На вопрос ответила. Так, к чему мы дома возвращаемся, да, которые здоровье и служение. Казалось бы, где тут здоровье, где тут служение? Какая между ними связь? Очень простая. Дело в том, что на территории шестого дома, так или иначе, у нас находится то, чему мы служим. А служить мы можем Богу. Другими словами, индивидуальному эгрегору. Понимаете, почему Богу и индивидуальному эгрегору здесь одно и то же? Кто ответит на вопрос? Я часть Бога. Ответ тут простой, потому что Бога мы познаём через эгрегоры. Контакт Бог с Богом ощущаем через индивидуальный эгрегор. Да? А, другими словами, служим же ли мы какому-то высшему идеалу, служим ли мы какому-то высшему смыслу? А вот, можем служить социальному эгрегору. А можем служить своей физической тушке. Расскажу вам притчу. Она популярная, часто её рассказываю, может, вы её уже слышали в моём исполнении. Путник а, приехал там в какую-то страну и увидел странную процессию. Люди, это в древности было. Люди Один за другим шли вереницей и катили огромные камни такие. Куда они их катят, Нафиг они их катят непонятно. Ну, путник любопытный решил спросить, Он спрашивает одного: "Что ты делаешь?" Он сказал: "Я грублю свое здоровье". Спросил другого: "Что ты делаешь?" "Я зарабатываю деньги". Спросил третьего: "Что ты делаешь?" То сказал: "Я строю храм" три разных ответа, три разных уровня служения по шестому дому. Как вы поняли, делали все эти три персонажа одно и то же. Они катили камни. Но, делая каждый день одно и то же, в зависимости от идеала, который для нас значим, мы либо служим божественному, либо служим социальному, либо служим собственному телу, которое есть и требует внимания. И понятно, что человек это великолепно, это звучит гордо. Без контакта с божественным это просто кусок мяса. С глазами С ушами, с ногами, с руками. Человека человеком делает контакт с божественным. Великий Станиславский говорил, что человек, утративший контакт с бесконечностью, заканчивается как человек. Если вам интересно, что такое бесконечность. Конечно это физическое. То, что обратиться в прах. Оно закончится по прошествии времени и обратиться в прах. Бесконечное не закончится. Человек двойственен. Человек двойственен, у него есть бессмертная душа, И есть смертное тело. Ну, есть еще смертная личность, но сейчас мы о ней не будем, да? и Станиславский говорил о том, что если у нас нет контакта с бессмертной частью нас, то мы не люди. Человек, утративший связь с бесконечным, закончился как человек. И как вы понимаете, что-то подобное говорил не только Станиславский. Просто мне его цитата сейчас вспомнилась и пришлась к месту. Вот. И э, что означает, что мы имеем контакт с бесконечным это тогда, когда в том, что мы делаем, у нас есть некий идеал. Когда в том, что мы делаем, у нас есть смысл. Помните в притча. Чувак катил камень. Он строил храм. Он, он строил, он, он он строил храм. У него была идея, ради которой он жил. Построить храм, где почитался бы его бог. И можно жить на вот такой ноте, занимаясь тем делом, которое имеет для вас смысл. Вот По шестому дому у нас проходит, как как это формулирует Исет, бытовое течение жизни. Мы с вами разные. есть молодые, есть старые, есть мужчины, есть женщины, есть красивые, есть некрасивые, здоровые, больные, богатые бедные, разные. Но что нас всех с вами уравнивает, так это то, что у нас в сутках 24 часа у всех. Нам с вами отмерено в жизни разное количество суток, но солнце всходит каждый день на востоке и так повторяется каждые 24 часа. И вопрос, как мы распорядимся этими 24 часами? Вот как мы этими 24 часами распоряжаемся, да, вот это вот вопрос к шестому дому. И э, то, как мы проводим это время, может быть наполнен высоким смыслом, высоким идеалом, я бы сказала. А высоким идеал делает осмысленность. То есть то, что этот идеал нас вдохновляет. Я строю храм, вдохновляет. И человек, у которого есть вдохновляющий его идеал, я в этом мире делаю вот это. Я меняю этот мир. Я собой привношу в этот мир красоту, справедливость, свободу, порядок, да что угодно, что вас вдохновляет. Здоровье там, да? Осознанность, знание Что вы привносите, делая свою работу? Очень важную? И для человека, у которого есть идеал, вдохновляющий его, которому он служит, жизнь наполняется великим смыслом. И я бы хотела, чтобы все люди жили так. Потому что иначе мы просто, ну, глаза с ушами, с ногами с руками. Мы просто биомасса, которая ходит и делает там все, что она делает. Вот, а, есть такая поговорка, да, что человек должен в жизни а вырастить сына, посадить дерево, построить дом. Ну, простите, а что же тогда делает человека человеком? Дом строят все животные. Они роют норы. Они видят гнёзда. Бобры вон даже хаты строят, хатки. Все животные оставляют потомство. Вы хотите сказать, что животные деревья не сажают? Они съедают какие-то плоды, эти плоды перевариваются, выходят С обратной стороны животного и содержит в себе семена, таким образом животное перемещаясь, распространяет эти семена. Это делают и животные, и птицы. Любое животное строит дом, выращивает цины, сажает дерево. А человек что, где отличие в чем? В чем мы отличаемся от обезьяны? Отличное от обезьяны нас делает наличие вот этого смысла, да? Вот мы служим Эгрегору. А как узнать, служишь ты Эгрегору или нет? У тебя есть смысл, который тебя вдохновляет. Ключ во вдохновении. Мы можем взять разные идеалы и имплантировать их себе. Но если это имплант, то вдохновение не будет. Служение будет насильственное. Нужно будет от ума себя убедить, что это хороший идеал. И делать это каждый раз. А если эта тема тебя вдохновляет сама по себе, значит, вот он поток. Вот он эгрегориальный поток и ты живёшь на эгрегориальном потоке. То, что является то, что является для тебя идеалом. Так живут немногие люди, как вы знаете. Мне Это жаль, потому что мне бы хотелось, чтобы так жило 100% людей. Но пока это не так. И Люди, не имея вдохновляющего идеала, служат социальному эгрегору. Бытовое течение жизни, быт. Куча дел, вот говорят, бытовуха заела. Куча дел, которому которым человек надо делать, и он в этой, да, как белка в колесе крутится. Вот в этой мешалке из дел Ему никак оттуда не вырваться, потому что то надо, это надо, это надо. Мы это можем отследить, допустим, на примерах загнанных домохозяек. А из чего состоит жизнь домохозяйки? Утром встала, детей разбудила, завтрак приготовила, мужу обед в ланчбокс собрала, там, да, проверила, что дети оделись, все покормились. Муж уехал на работу, детей отвезла в школу, в садик, пришла домой, э, -э всё вымыла, почистила, приготовила еду, стаскалась в химчистку, да, с собакой погуляла. Э -э, вот теперь детей надо забирать, возить на кружки, с кружков забрала, ужин надо приготовить, мужа надо встретить, да, там дети грязные пришли, одежду постирать, что-то там достать, развесить, уроки у них проверить. Вот они и спать легли, вот и спать пора, следующий день начался. И каждый день одно и то же куча дел, из которых не выбраться. Поговорите с домохозяйкой, скажите вот, можно же по-другому жить, она скажет: "Да, а это кто все будет делать?" То есть ситуация такая, что мы не можем башку разогнуть от вот этих вот дел, которые нас, да, бытовуха просто заедает. И что это такое? Это служение своей семье не служение социальному Эгрегору? Ты в социальном Эгрегор, домохозяйка. Можно служить социальному Эгрегору и не быть домохозяйкой? Можно? Загнанные офисные работники с, с наваленными задачами, которые э, просто, да, э, как из рога изобилия, горшочек больше не вари. Несколько лет назад ученые проводили исследование, и они пришли к выводу, что если на среднестатистического офисного сотрудника перестанут сваливаться новые задачи, которые поступают каждый день с пометкой это надо сделать вчера, ему потребуется для того, чтобы закончить все текущие задачи, которые у него сейчас в процессе реализации, Подам офисные сотрудники сколько времени, как вы думаете? Нормальный такой разброс. Месяц, два года, две недели. Много. Два месяца по их исследованиям. Согласны? Вот 60 дней они будут разгребать текущие. А представляете? Это все валится просто лавина снежная. Кто в офисе работал, помните, как это было? Или кто работает сейчас, как это сейчас происходит. Как вспомню, так вздрогну. И когда увольняешься, чувство, как будто умер, жизнь остановилась. Угу. А я, когда из офиса уволилась, у меня чувство было, что я наконец-то ожила. Видите, как по-разному, да? Это у нас происходит. Вот. И тоже куча дел, из которых головы не поднять. Как вы думаете, какой смысл для офисного сотрудника все вот это вот делать? Тратить 24 часа своей жизни на вот это вот перелопачивание на волю вышла с рудников. угу. Деньги, в лучшем случае. Да никакого, если выслужиться, Я помню, какой у меня был смысл, чтобы пизды не получить. Потому что я знала, что если я все это не буду делать, случится какой-то пиздец, виноватым в этом буду я. Потому что на мне огромная ответственность. И если э и, и если я сейчас не буду, да, вот это всё делать, то, соответственно, провалю свою ответственность, буду виновата. И какой же какой же это кошмар, да? Просто надо это, это, это, это. И очень сложно поднять голову, и вообще, э, задать себе вопрос, а всё это во имя чего? Смотрите, я нисколько не хочу сейчас а как-то обесценить труд домохозяек или обесценить офисную работу. Ребята, вы понимаете, что все то же самое можно делать с храм. Можно зарабатывать деньги, а можно строить храм, делая одно и то же. И если вот в этой вот вот в этой вот э, дело мешалки у тебя есть смысл, который тебя вдохновляет, То это все не лавина, в которой ты закапываешь. А это да дела, которые надо делать, но у тебя есть вдохновение, потому что ты знаешь, что то, что ты делаешь, меняет мир. То, что ты делаешь, делает мир чуть-чуть лучше. Своими делами ты привносишь в мир красоту, доброту, здоровье, осознанность, знания, там, да, порядок, справедливость. Во имя чего ты всё это делаешь? Вот когда это есть, тогда у тебя есть вдохновение, и в этом есть божественный поток. И делая те же самые дела в своём офисе, или делая те же самые дела для своей семьи, у тебя есть служение эгрегору. Ничего не меняется. Но а, закапываются вот в этих вот делах и просто бегут, бегут, бегут, потому что надо бежать, а куда ты нафиг денешься? У тебя ипотека. И надо чем-то кормить детей. А, вот, а, люди, которые, у которых разрыв, да, контакта вот с этим вот. не в смысле разрыв контакта с божественным, они не осознают смысла вот этого. Если мы, если мы теряем этот высокий смысл, да, мы находим, а, в том, что, находим в социальном, в социальном агрегате, мы делаем просто то, что надо. А ключевой момент, ну, а все так живут. Ну а что? Все так живут, все на работу ходят. Все там зашиваются. Все отпуска ждут как манны. Все дома упластываются. Все так живут. И мы так живем, да? И невидимо какой в этом смысл. Ну и, э, третьим вариантом, да, является люди, которые носятся вокруг своей физической тушки причём а носиться вокруг физической тушки и постоянно её где-то подрихтовывать, подлечивать можно, если ты болен, и если ты не болен. То есть, я знаю людей, которые очевидно больны, и они вынуждены носиться вокруг своего тела, потому что оно больное и требует внимания. То есть, допустим, ему нужно регулярно делать какие-то процедуры, иначе оно загнётся. вот регулярно сдавать анализы, регулярно принимать какие-то лекарства, иначе всё будет очень плохо, регулярно ходить на обследование. да? А ещё бывают такие периоды в жизни, когда тело начинает сыпаться. Вот никогда у тебя какой-то адский страшный диагноз, да? а вроде бы как по мелочи. То есть тут фарингит, там у тебя почки, тут сердечко закололо, там что-то с сосудами, тут давление подскочило, тут ещё что-то. То есть каждая из этих, э, болячек сама по себе не является приговором. Но всё оно в совокупности, то здесь то там, да. И и тело начинает требовать везде такого вот капитального ремонта. И человек при этом, да, бежит и, э, начинает тратить 24 часа времени на врачей, на своё на своё здоровье. То есть ему нужно брать талоны к врачам, сидеть у этих врачей, ходить на процедуры, допустим, на физиолечение какое-то там, да, или там ещё на что-то. мысли вертятся вокруг опять же здоровья, где взять какие-то лекарства, где ещё поделать какую-то гимнастику лечебную, да? Ещё чем-то таким заниматься, то есть то есть тело, тело, тело, да? занимается. То есть больной человек занимается своим здоровьем. При этом есть люди, которые очевидно больны, но они при этом не находятся на территории тела. То есть они, ну, чем-то там подлечивают, да, свой организм, чем-то его подкармливают. вот, там делают какие-то оздоровительные темы, но фокус внимания у них все равно не в теле. У них фокус внимания может быть в социуме, или фокус внимания может быть, да, ещё выше там, да, в служении. Вот. И есть люди здоровые у которых фокус внимания там в социуме или там в высшем служении, а есть люди здоровые, у них фокус внимания на теле. Почему? Потому что вдруг они заболеют. И они бесконечно ходят на диспансеризации, регулярно проходят обследование. Что-то кольнуло там, да, где-то там что-то там э закололо. Ой, наверное, это кошмар, надо пойти обследоваться обязательно. Они делают кучу профилактических процедур. Да, они там знают, что в здоровом теле здоровый дух. Вот такие такие вещи. То есть человек ничем не болен, но постоянно носится по врачам. Таким людям свойственно своего рода ипохондрия. То есть когда он начинает, ипохондрия это когда человек подозревает у себя разные несуществующие болезни, находит их у себя каждый раз. Да, и очень там ими э Уходит по врачам для того, чтобы получить подтверждение или опровергнуть, и всё ему мерещится. Помните, Джером Джером, трое в лодке, не считая собаки, когда он прочитал медицинскую энциклопедию и нашёл у себя все признаки всех заболеваний, кроме родильной горячки. Причём признаки родильной горячки тоже были, но он вспомнил, что он как-то вот мужчина и рожать ему нечем. Вот то ипохондриков у них. Они как тот герой, да, просто им даже энциклопедию читать не надо, им и так нормально. Для того, чтобы находить все признаки всех заболеваний и периодически таскаться по врачам для того, чтобы э, вот этот вот эту их тревожность, да, снимали. А есть ещё очень влюблённые в собственное тело люди. Знаете, да, у которых тело культ. И вот они, э С утра они встают, им надо там обязательно съесть какую-то какую особую еду, которая для тела абсолютно полезная. Потом им надо делать гимнастику или поехать в спортзал, потом поехать на какие-то процедуры, дышать какой-то, дышать каким-то особым воздухом, потом еще поехать, у них какие-то массажи, у них омолаживающие процедуры, у них антицеллюлит какой-то, жопокачание и много-много всего. То есть они, они поклоняются своему телу, как и до Да, вот как, чтобы оно было молодым, и здоровым, и вкладывают туда бешеное количество, ну, как минимум, своего временного ресурса, да, когда мы находимся на территории шестого дома, мы о временном ресурсе говорим в первую очередь. Иногда и без болезни, когда люди занимаются физкультурой на стоп обслуживая свой нарциссический комплекс тоже сюда. Сюда, Максим, да, вот я же как раз об этом говорила. Но это не обязательно нарциссический комплекс, да, это а У человека может быть не нарциссический комплекс. Нарцисса, который, ох, я тут вот такой. А, вот, а человек может наоборот быть очень сильно неуверен в своём теле и считать, что ему надо постоянно это тело совершенствовать, чтобы хотя бы приблизиться к, ну, к хотя бы к нижней границе нормальности, потому что иначе всё ужасно вот такое дело. Ну перебор не перебор с пластикой, то есть человек, по сути, вся его жизнь строится вокруг культивирования своего тела. Сюда такие же люди тоже отнесутся, они живут ради того, чтобы служить своему телу. вот, такая тема. И этим занимаются люди, которые в социуме не нашли для себя, да, какого-то достойного применения. Занимаются вот этой вот байдой ерундой. А при этом, как я уже говорила, да, даже человек, который глубоко вболен и разваливается, не всегда, э, помещается на территорию шестого дома. Вот, э, меня потрясла смерть Дэвида Боуи. Ну, не в плане того, что умер гений, да, это всегда очень жаль. А я считаю, что он гений. Но он же умер через несколько дней после того, как закончил свой последний альбом. И я представляю, у него был рак, да, онкология тяжелое заболевание, особенно на последних стадиях. как он из последних сил, да, заканчивал. Но ему было важно завершить, чтобы альбом последний, он был законченным, законченным продуктом, законченным творением. Закончил, выдохнул и умер. Когда он болел, когда ему было тяжело, когда силы его оставляли, он угасал, уходил, он думал не о теле. Он думал о наследии, которое останется в мире после него, да? Все ли на такое способны? Очень часто мы можем там, да, служить светлым идеалом, пока у нас с телом всё в порядке. Но если тело даёт сбой, у нас начинается паника. мы начинаем вокруг него кружить и пытаться всячески его обслуживать. Я, кстати, обращала внимание, что чем больше занимаешься телом, тем оно боле- тем оно болезненнее. Сначала я смотрела на своих знакомых, потом это увидела на себе, когда со мной такая ситуация случилась. Я видела своих знакомых, которые ничем, блин, не заняты, поэтому они с утра до ночи ходят по врачам, и говорят: "Любо ты просто не понимаешь, у меня тут горло заболело, тут у меня гайморит открылся, тут у меня вот, значит, по-женски что-то, тут у меня тут что-то с сосудами случилось, тут у меня гормоны полетели, да, и не могу выйти из замкнутого круга, постоянно приходится ходить по врачам. Ну, Боже мой, займись ты делом, да, и как-то оно может всё вернётся. Так тебе делать не хрен, вот ты носишься. А вот, потом такая штука случилась со мной, когда у меня заболело то одно, то другое, и я поняла, что надо лечиться. Стала ходить по врачам, чем больше я ходила по врачам, тем сильнее сыпался мой организм. Думаю, добудьте, да Натя, что это такое, чем больше лечишься, тем больше болеешь. Это что за взаимосвязь такая идиотская? Но тем не менее, правда, да, вот на что по шестому дому мы тратим э, свое внимание, да, в большей степени, то и начинает нас захватывать целиком и полностью. Поэтому я здесь не про то, что нужно там забить на тело, да, и сказать, что э ну тебя нафиг. То есть тело это наш союзник, тело это то, э, с чем мы с чем мы в этой инкарнации Существуем, другого не дадут, да? Запасное тело мы можем получить только новое. Запасного нет, новое можем получить только а, через реинкарнацию. Поэтому к телу нужно относиться бережно и, конечно, давать ему поддержку и ресурс, кормить его здоровым, здоровой едой, да, и стараться его держать, ну, в хорошей форме это наша обязанность. Обязанность, но не смысл жизни. И если служение телу превращается в смысл жизни, то беда. Вот такая тема. Всем понятно? То есть, если вы служите высокому идеалу, это не значит, что вы можете на тело забить. Если вы на него забьёте, оно начнёт сыпаться и будет вам показывать: "Я живой, а, блин, займись мной тоже". Содержать его в порядке обязанность. Но не смысл Как на машине вы ездите, средства передвижения, содержать машину в порядке, вовремя проходить ТО, своевременно менять фильтры, колодки, да, заправлять качественным бензином ваша обязанность. Но если вы поклоняетесь своей машине как некой культовой фигуре, то у вас не всё в порядке с крышей. Это средство, на которое вы ездите, да, выполняя свои высокие цели. Вот точно так же примерно у нас и с телом. Вот такие дела. Значит, мы не можем по карте, которую мы наблюдаем на территории шестого дома, к сожалению, сказать, кому служит этот человек. Потому что вот ни одна карта об этом не говорит. А, но говорит общение с клиентом. Честно говоря, людям, для которых вот служение Эгрегору это пустой звук, они к нам вряд ли осознанно придут на расклад 12 домов. Их обычно не это интересует. То есть такие люди к нам могут приходить на консультации, но это консультации по бытовым вопросам. А если человек приходит на консультации по эзотерическим вопросам уже, да, когда у него кризис смысла, когда у него там какой-то затык, он понимает, что есть некие силы, которые подталкивают его к чего то более важному, он не очень может понять, как К чему, да? В чём у него затык? И мы, значит, делаем ему этот расклад, то этот человек, он уже готов воспринимать информацию о смыслах. Люди, которые на двух первых уровнях, они ну вы можете об этом даже не говорить. Они, а... они будут говорить о том, что да вообще чё? Ты с дуба рухнула. Какой смысл? Я понимаю, что Смысл жизни должен быть, но я сначала сперва разгр... расквитаюсь с делами. Вот я сейчас этими насущными делами расквитаюсь, потом потом заживу. Знаете такой подход? Я понимаю, что я не живу, а существую, я просто как робот. Но вот сейчас я эти дела все закончу и потом заживу. И когда мне тут жить, когда у меня дедлайн, когда у меня отчёт, когда у меня там новый клиент, который ждёт реализации, или когда мне тут жить, когда у меня двое детей. У одного синдром дефицита внимания и гиперактивность, и он там в детском саду такие коры мочит, что если я не буду уделять ему внимание, то просто нас из сада по И какой тогда смысл жизни, да? А старший, у него там некий кризис подросткового возраста, он не понимает, куда он будет поступать, и определиться надо прямо сейчас, на какую программу он пойдёт, потому что это выбор его будущего, и мне тоже надо им заниматься. А вот я вот это всё сделаю, да, а потом вот я уже заживу. Ну и, конечно, если у человека там не в не в порядке тело, Да, типа, какой смысл? Мне вот надо сейчас тут наладить, мне нужно там, да, разобраться с ЖКТ, да, мне нужно разобраться там с сердцем или что у него там не в порядке. И вот тогда может быть, ну, понятно, что это бегство. Всё наоборот выстраивается, если мы находим для себя смысл более высокий. Это первично, да? Человек, утративший контакт с бесконечным, заканчивается как человек. Если у нас есть контакт с бесконечным, то выстраивается и конечная это. Мы не обезьяны, которые имеют некую духовную надстройку. Мы духовные существа, которые пришли на эту землю, чтобы сделать что-то великое. Согласны? Чего все молчат. Вот. Вопрос прозвучал, а как вообще понять, что этот расклад надо делать на консультации? Я же вам на первом занятии говорил. На самом самом первом. Этот расклад мы делаем как диагностический, тогда, когда у человека некий кризис. И Ему надо понять, на как... И нам надо понять, да, э на каком в какой из областей жизни у него затык. Развиваться мы можем всей тарелкой. Вот это, кстати, большая ошибка. Я говорила об этом, что можно какие-то дома оставить в жопе, а по каким-то развиваться, вас перекосит. Вы будете жить вот такой перекошенной раскорякой, если какие-то из этих областей вы думаете, что на них можно сложить болт, они не важны. Особенно, знаете, есть ебанутые астрологи который 12 домов это же еще в гороскопе, если они посмотрят, о, там у тебя десятый дом, конечно, он такой, там у тебя карьера прочится. А семья не твое вообще, да? Ну, блин, ну как? Ну это важная тема. Или по-другому. И нам нужно, и нам нужно смотреть. То есть развитый человек, он всей тарелкой развивается и всей тарелкой растет. Согласны? Вот. Молодцы. Добираемся до добираемся до двенадцатого дома. И с ним всё просто. Всей тарелки согласны. Отлично. Вот, добираемся до двенадцатого дома, последнего, и двенадцатый дом, он, а, в данном раскладе носит характер высшего смысла. А вот это вот всё заради чего? Вот эти вот все 11 домов. Ради чего? 12 дом как будто аккумулирует и собирает на себя энергию. Он говорит: "Вот ты сейчас проработаешь все вот эти вот арканы для того, чтобы пройти важный урок. Колесо Фортуны, да? Вот ты сейчас проработаешь все вот эти арканы для того, чтобы войти на испытательный срок более высокому эгрегору. И твоя жизнь в новом виде, в новом качестве приобрела другой характер. Или, например, мы там что увидим? Например, мы там а, видим повешенного. И вот всё вот это вот тебе надо проходить для того, чтобы подступиться к очень важной жизненной ценности, которая мешает тебе двигаться дальше. Но для того, чтобы ты мог вообще к ней подойти и её увидеть и через неё переступить, тебе надо разобраться со всей вот этой вот тарелкой. То есть мир возрождение там прям особо желанные арканы будут, конечно. Если там Луна или Дьявол, если там Луна или Дьявол, значит, все это тебе нужно для того, чтобы высветить внутри тебя твою тьму. Для того, чтобы темные части твоей души поднять со дна и столкнуть тебя с ними face to фейс Луна и дьявол высвечивают твои теневые структуры, которые мы можем таким образом осознать. Вот самое главное, что вы должны понять по поводу всех арканов. Они не привносят в вашу жизнь ничего э, специально, да? Не знаю, там Правосудие, да, которое говорит о кармическом узле. Это не какой-то хтонический самосвал, который приезжает на ваш жизненный путь и переворачивает кучу проблем. Не было у бабы забот, приехал хатонический самосвал. А правосудие поднимает тот мусор, который у вас болтался. Поднимает те проблемы, на которые вы закрывали глаза, которые вы не хотели решать. И вот сейчас время пришло решать их все скопом. Это ваши проблемы, которые вы таскали в себе. Все это время дьявол Высвечивает, делает видимым тьму, которую вы все это время таскали в себе. Луна, высвечивает, делает видимой тьму, которую вы все это время таскали в себе. Это какая-то там луна прилетела из космоса и начала вас пугать. принимать страшные очертания, чтобы вы боялись. У, -у, -у как страшно. Это не какой-то там да дьявол, это не какой-то черт с рогами, горячими пирогами, который что-то мерзкое нуманкое вам привнес и перед вами поставил, и вот вы такие в зависимости теперь. Вот ничего этого не происходит, да, ты все это носишь в себе. И когда люди боятся встретиться с чем-то тяжелым, а в кармических раскладах говорят: "Ой, страшно", а носить в себе все это не страшно. Но только встретившись с этим воочию, мы можем что-то с этим сделать. Зная, что это есть, мы можем как-то с этим повзаимодействовать. согласны? Пенически самосвал. Ну просто мы с группой, которая на базовом курсе, как вчера как раз правосудие проходили. А если там папа, все это нужно для того, чтобы укрепился, укрепилась твоя связь с духом наставником, для того, чтобы э, осознанно можно было пройти, да, по своим хвостам и потренироваться и подрасти по уровням духовного развития. Вот. Ну, вроде все дома мы с вами разобрали. Так точно? Про равновесие? Ну для того, чтобы войти в такое состояние наблюдения и посмотреть за тем, что происходит и как это отзывается внутри тебя. Все понятно. Значит, сейчас мы идем на перерыв. А можно, надо да, от спрашивать, если у аркана несколько значений? Например, Светлана. Что там с арканом, у которого несколько значений? Папа. Какие у него значения? Про духа-наставника я уже сказала, дальше. Какски saius obuchenie. Дух наставник, каким инструментом действует? Инструмент духа наставника какой? Вопрос ко всем. Союзами папскими для обучения люди, конечно, Света вспомнила? Конечно, у тебя папские союзы обострятся. Почему? Потому что духу-наставнику надо тебя потренировать. А другого способа тебя потренировать, кроме как по -э -э лбами с людьми, у него другого инструмента и нету. Поэтому ты спокойно читаешь про папские союзы и не промахиваешься в этом вопросе. Ещё вопросы? БКШта не читаем. БКШта пока не читаем. Так, уходим на перерыв. 10 минут у нас перерыв. Будем делать расклады. С теорией закончили. Так, у нас продолжается 25 февраля год 2020. Значит, для Анны, которая у нас выступает под опытной кошкой, в данном случае сделали расклад сем тел, и я читаю арканы сверху вниз. Фиксируйте себе, кто записывает. Отшельник, императрица, сила, Колесница, шут, дурак, луна и, э, белая карта. Да? Я напомню вообще, как читается расклад 7 тел. Для тех, кто давно проходил, кто недавно тут, наверное, еще помнит, да, что, э, существуют что разные энергии, которые присутствуют у нас в разных, собственно говоря, слоях, на на разных телах. И мы этот расклад читаем с атмана вниз, да? для чего мы делаем этот расклад? Нам нужно понять, какие энергии присутствуют. Потом мы эти же карты увидим, я надеюсь, в раскладе 12 домов. Один раз у меня был за историю расклад 12 домов, где не вышло ни одной из карт, которые были в семи телах. Но это нонсенс прям, да? Обычно они очень даже активно повторяются, потому что эти энергия, энергии, они присутствуют в жизни. Еще раз напомни, пожалуйста, какие у тебя лучи? Лу императрица под луч Звезда. Да, то есть у нас императрица вышла, да, на территории материальных ценностей. То есть это у нас не просто там, да, какой-то там получается об, по, ну, аркан сам по себе, да, мы понимаем, что это лучевой аркан, Звезда у нас не выходила. Итак, вы помните о том, что Чуть секундочку. Итак, вы помните о том, что, э, у нас на территории Отмана, да, может выйти карта одна из э, трех групп. Первая группа это на территории Отмана мы наблюдаю либо луч, либо под Подлуч. Вторая группа на территории Атмана мы наблюдаем другую лучевую карту. И третья история это когда мы наблюдаем на территории Атмана не лучевую карту. Сейчас. И если мы наблюдаем луч или под луч, то э, это говорит о том, что сейчас особая связь, да, то есть родной эгрегор тебя сейчас э, культивирует и подпитывает, и у тебя есть задача кармическая на более высоком уровне э, со своим эгрегором задружиться, да? на, со, на более на более глубоком уровне э, его энергию транслировать, если это другой лучевой аркан, не тот, который тебе природно свойственен. Это тут это значит, тебя Эгрегор сдаёт временно в аренду. вот, и здесь мы этот второй уровень можем ещё выделить отдельно, да, когда у нас есть умные э дьявола Луна, да, они тоже особняком стоят, нас тоже им в аренду могут сдать на время. Вот. И э, третья история, да, которую как раз мы здесь и наблюдаем, когда не лучевой Аркан. А не лучевой Аркан, он э, он прикладной во многом, да? И когда мы наблюдаем отшельника, то что это значит? Это означает, что сейчас загружаются новые программы. На самом деле, повешенный в атмане это обычно период, когда в жизни наступает такое некоторое затишье. Не то, чтобы жизнь вставала на паузу совсем, но, э, человек может замечать такое замедление в жизни. Аню, у тебя с этим как? Эм, замедлением не знаю, я себя пытаюсь немножко остановить, потому что на самом деле у меня сейчас жуткий расколбо. И а... да, я говорила, там не повешенный отшельник. Отшельник, да, все правильно, отшельник. Я повешенный сказала, простите. Алло, Аня? Да, я слышу. По угу. Ну, наверное, да, у меня какая-то перезагрузка сейчас идет, и причём она, наверное, мощная. Я ещё не знаю, что ещё сказать. Вот, обычно, ну, если ты сейчас не чувствуешь, что жизнь замедлилась, я тебя уверяю, в течение ближайших там, да, недель трех она замедлится. Это я тебе голубо говорю, как краевед. Вы можете к этому очень по-разному относиться, но отшельник он делает таким образом. И смотрите, да, мы отшельника наблюдаем на территории Атмана. Это не просто какой-то частный отшельник. Он это сейчас самая глобальная задача. Самая глобальная задача. Сколько ты сказал тебе лет? Мне 37 исполнилось. 37. Ты, ты сейчас на период, ты сейчас на этапе Юпитера. Да, э, юпитерианский цикл, причем отшельник у тебя не должен быть уже циклично. То есть 37 лет уже обычный цикличный отшельник проходит, там цикличное возрождение уже полагается в 37 лет. ощущать всей собой, но это не значит, что не могут быть какие-то дополнительные подгрузки. Когда мы работаем с атманом, да, интерпретируем эту карту, та карта, которая на территории атмана находится, она говорит о том, какие, какие идеалы служит человек своим идеалам или нет. Да, вот, э, знаем, что отманическое тело содержит атманический идеал. Человек как его реализует или нет, у него сейчас есть запутанность на этой территории или нет. Если мы наблюдаем другой лучевой аркан, это значит, ему нужно набрать новых навыков для того, чтобы лучше реализовывать свой отманический идеал. Если мы видим здесь проблемные карты, у человека проблемы с тем, чтобы реализовывать свой отманический идеал. А здесь что происходит? Здесь происходит некая перезагрузка. м Подгрузка, а э, Отшельник говорит о подгрузке новых жизненных ценностей, но мы находимся на территории атмана. Значит что? Значит, для э, реализации атманического идеала требуется другой взгляд, свежий взгляд, другие ценности. И сейчас период такой, когда тебе придется несколько подзамедлиться, уйти в подполье и не мешать Высшему я производить определенную внутреннюю работу на территории твоих тонких тел. То есть, если говорить о том, что есть периоды вдоха и периоды выдоха, то это сейчас период, э, период вдоха. От тебя не требуется сейчас, да, грандиозная реализация. Тебе нужно наоборот побыть в контакте с собой, для того, чтобы та перестройка, которая должна внутри тебя произойти, она произошла, да? Позволить этому случиться. Вот. наблюдаем императрицу на территории на территории будхиальных ценностей и Императрица в эзотерическом значении, да, это карта любви. То есть здесь не только мужеско женский аспект, да, что для меня, муж, что для меня муж, женские отношения, какие у меня как у женщины ценности, да, что обычно мы приписывали бы императрице. Здесь эта тема тоже будет звучать. Но самое главное это любовь и это экология. Поэтому, императрица на буквальном уровне говорит о том, что жизненные ценности пересматриваются с точки зрения экологичности они причиняют ли, ли, ли я боль другим людям. Вот, э, да, то, как я действую, и, э, экологичность, и, э, такая вот, да, сердечность. Э, доброта по отношению к другим, она выходит сейчас на передний план. Вот именно и именно с этой точки зрения происходит вот эта перезагрузка, да, которая, э, которая у нас منifesto отшельником. если говорить о том, а событие, которое собирается случиться через несколько через несколько дней, дней через 10-14. карта карта в каузальном теле это карта будущего. То событие на территории каузального тела, которое заготовлено для Анны. Сила, да, какое-то произойдет некое событие придёт энергия для Анны для того, чтобы взять взять себя под контроль, свою жизнь под контроль и навести порядок. Можно здесь добавить? Давай. с очень, ну, прям с очень большой вероятностью, что в течение где-то, ну да, 14 как раз дней случится сама, собственно, регистрация брака вот именно документальная. Я отбркалась от с этого четверга, но <смех> боюсь, что это как раз случится где-то в течение 14 дней. Нет. Э, я здесь силу эту не вижу как регистрацию брака. Я понимаю, что ты невеста, и у тебя сейчас все мысли только о том, как что там, да, вот сама свадьба, да, важная такая тема, тема инициации, но на самом деле это может совпасть, да, каким-то образом с браком, но сам брак по себе не дает тебе силу. То есть наведение порядка, наведение порядка, да, в своей жизни. А это может спровоцировать меня, собственно, ну даже нет, не спровоцировать, а может ли мне вот эта сила помочь пройти через это и вообще не захлебнуться в собственных там какой-то эмоциях и так далее? Да. Стопудово. То есть, если у тебя сама регистрация как раз в это примерно период будет происходить, то, собственно, сила позволит тебе не дать слабину, да, не разнервничаться, не устроить там истерику, да, ничего такого, Ну и, собственно, добавить тебе, добавить тебе харизмы. Что вы должны понимать, что все три вот эти вот, а, тела, а, все три неделимых атома связаны единой, а, связаны воедино. У нас не существуют тела высшего я отдельно друг от друга. Поэтому будхиальное тело нужно для того, чтобы помочь раскрыться карте в атмане. Каузальное тело дает события, которые помогают лучше укрепиться карте будхиального тела и, соответственно, карте карте атманического тела. Все проблемные карты говорят о затыке. Пока ты не разберёшься затыком, энергия атмана не пройдет. Все ресурсные карты идут в помощь. Да, для того, чтобы พэнергия аркана, энергия аркана, которая в атмане, да, протекала лучше. У нас мы явно имеем дело с ресурсными картами. И отшельник сам по себе ресурсный. и, собственно, и императрица, и сила тоже ресурсные. Поэтому мы сразу понимаем, да, что для того, что ценности, которые к тебе подгружаются сейчас новые, да, и новый взгляд на твою жизнь конечно, будет связан с большей сердечностью экологичностью, тем более, что императрица является твоим лучевым арканом. Что это твоя, это твоя миссия, это твое предназначение, да? нести вот это вот тепло, любовь и сердечность. Вот. С другой стороны, мы не можем, из убрать из внимания тему свадьбы, которая для тебя, как для женщины, ну, переводит тебя в другой статус, да, и даже если ты будешь отмахиваться, типа, мы давно вместе, это просто формальность, не просто формальность. И здесь тоже, да? Тема ценностей. А кто я как женщина, а кто я как жена, а кто я там, да, как будущая мать, как это для меня, да, вот всё, что связано, все, что связано с браком, да, и ролью женщины. И это по-новому для тебя, это по-новому для тебя звучит и по-новому раскрывает. И сила, которая придет на наведение порядка, она поможет этим ценностям, да, воцариться, угнездиться, проявиться, проявиться плотнее. Понятно, да? Да, понятно, спасибо. Так, что у меня? Что что у меня пишет чат? чат слушает. Потеряла. Мы слушаем. Угу. А вот теперь обратите внимание на очень важную тему. В ментальном теле у нас колесница. Карту ментального тела человек осознаёт всегда каузальное, а и адманические тела это надментальная история. И мы умом можем их не осознавать. Мы умом осознаем свои мысли, мы умом осознаем свои чувства, мы умом осознаём своё физическое состояние, ну, уж события, которые случаются с нами. Мы тоже вполне в состоянии осознать, а вот такое может быть, что человек не узнаёт карты трех высших тел в своей жизни. Но не бывает такого, чтобы человек не узнал карту в Атмане. У меня самой неоднократно, да, такое такое происходило, что я, допустим, вижу, ну, допу, ну допустим, да, я вижу, как я прямо вот за порядок такая стала ратовать, навожу порядок везде, все упорядочиваю, борюсь с хаосом, делаю всё тем, думаю, ну у меня, наверное, в Атмане силы. Нет, силы не в Атмане, она в ментале. Или всё так быстро вертится, крутится, наш паровоз вперед летит. Думаю, ну все, в атмане колесница, на том свете отоспимся, колесница правда есть, но не в атмане, она в ментале. И вот здесь у нас атманный отшельник, что говорит о фактическом замедлении. А отшельник в седьмом теле всегда дает замедление жизни, не может не давать. Но у нас, но что у девушки в ментале? Колесница. И когда я задала вопрос, да, типа, как ты чувствуешь замедление? Мне она что сказала? Какое замедление? Тут вы что, замедлилось, все крутится, вертится, несется, как на пожар, да? Смотрите, карта в ментале это то, над чем сейчас работает ум, что он, собственно говоря, что он ищет. И карта, которую мы наблюдаем в ментале это не просто субъективная реальность. Это карта объективной реальности, которая нашла свое отражение в уме. Да, у нее отшельник, и да, у нее колесница. Просто на территории более глобального отшельника есть локальная колесница. Подозреваю, что локальная колесница связана непосредственно со свадьбой, правда? Ну да. Ну Конечно. вот. Ну просто свадьба это важное событие в жизни женщины, да? У нас тут клиентка попалась, которая замуж кое-через полторы недели как раз Или там когда? И, конечно, очень много всего. Но это локальная колесница на фоне глобального отшельника, на фоне глобальной перезагрузки. Всем это понятно. Как соотносятся две два эти разных по скорости аркана? вот. И действительно, да, получается, что все сейчас достаточно быстро. Да ты, ты видишь, как быстро меняется, и колесница правда является результатом твоего правильного сделанного выбора. в чувствах В чувствах шут-дурак. И шут-дурак в чувствах говорит о том, что э, у тебя э, переживания, ну вот такой азарт, любопытство и некий страх перед прыжком в неизвестность. Да? Ну да, всё так. Потому что все внезапно свалилось, и я как бы, ну, подождите, подождите. <смех> помедленнее. И нам важно, да, помним, как читается расклад Семь тел, нам важно сравнить ментал и астрал. Что конструктивнее, колесница в ментале или шот дурак в астрале? Как вы считаете? Мне кажется, шут более конструктивный здесь. Та группа, что думает. Вот группа считает колесница. Кто-то считает, что оба. Ну, я бы не я бы не ставила здесь на шута, честно. Я бы не ставила на шута, потому что в эфирке Луна Да, и иррациональные страхи сжирают очень много энергии. И было бы энергии больше, если бы ты так не боялась. Мне думается, что Луна здесь связана с шутом. Ну да, потому что потому что я, конечно, может быть, где-то я там и думала, что это произойдет. и ну, не могу сказать, что мечтала, наверное, и думала, но просто то, как это происходит и как быстро, конечно, мне страшно. Причем страшно больше, чем чем ура-ура. Колесница выбора влюбленных пройден правильно, пишет группа. Действительно, да, колесница уж, уж точно конструктивно. Не, шут тоже конструктивный, он же нас несёт в новую вселенную, да, наш шут несет, тебя, не нас. Мы остаемся где и были, а тебя несет в новую вселенную. Но при этом, да, колесница здесь результат правильного выбора, у тебя есть ясное осознание, куда ты едешь, что происходит, твоя задача не выпустить поводья, и оставаться у руля. Вспоминаем силу, да, которая должна недельки через полторы подключиться к тебе. Колесница тебя уже сейчас везет. Ну вот Луна, пожалуй, единственная проблемная карта на территории всего расклада, которая говорит, что иррациональные страхи, древние, глубинные, да, такие вот связанные с родом. Но я думаю, что у каждой женщины не может быть по-другому. У тебя первый брак или нет? Да, у меня первый, у меня на самом деле uh -huh. очень, ну не правда очень страшно, uh -huh. и для меня правда очень важен род. Uh -huh. Причем даже вот до предложения буквально за два дня было занятие, где этот вопрос мы обсуждали, uh -huh. как про род, про все остальное. Но у меня здесь страх, наверное, больше даже не самой свадьбы, ну и с моим, с моей жизнью, а у меня больше страх с тем, что это происходит в другой стране, и я останусь здесь навсегда. То есть у меня страх, он больше сюда Прям очень сильно. Ну, это ты себе так рационализируешь. На самом деле, женщины, когда выходили замуж, было страшно. Сейчас эти женщины напишут. Видишь, Ты не одна Вот только только Елене было не страшно, а все остальные пишут, что было страшно потому что это очень важное еще с древности, да, такая вот инициатическая история, когда женщина меняет свое состояние. вот она была девицей, она была сама по себе, она была, она принадлежала там, да, своим родителям, вот она выходит замуж. Это такая вот это очень поворотный момент, и перед поворотным моментом редко когда бывает не страшно, да? Вот кто-то пишет, что не страшно было, но Такие ораторы у нас в меньшинстве, в основном женщинам страшно, это абсолютно естественно, да? Видишь, тут хорошая тебе сестринская поддержка в группе, что замуж выходить всегда страшно. Конечно, страшно, это же такие важные перемены. Но ты видишь, что луна это страхи неконструктивные, это иррациональные страхи, древние как мир. Это через тебя твоя прапрабабка, да, боится выходить замуж за своего жениха. Прабабка там, да, боится выходить замуж за своего жениха. Здесь это не, это не только твоя история древняя, как мир, история женщин твоего рода, которая активизируется перед важной, значимой для тебя вехой. Ну, видишь, как получается, да? Без этих страхов невозможно, они отъедают твой ресурс. Поэтому всё, что можно делать в этой ситуации, как те тут бодро пишут о трени страхе. мы же знаем, что со страхами бесполезно бороться. С луной. Надо просто знать её в лицо. И когда они поднимаются, да, ты можешь сказать: "Привет, бабушка". Ты мой страх, я тебя знаю. Но я приняла решение, и я иду. Вот так. Да, спасибо, Люба. Я прямо аж слёзы если честно. Вот. карта физического тела это карта, э не того, что происходит с телом на самом деле. Это карта событий, которое сейчас на жизненном пути. белая карта. Точка Джокера. Возможность прямо сейчас создать новую вселенную. Дерзайте. Ну видишь, какая интересная штука. Для того, чтобы создать новую вселенную, надо, чтобы прошла, надо, чтобы прошла энергия отмана, энергия отмана. То есть получается, что самая главная история до да, счастья в твоей жизни это вот перезагрузка жизненных ценностей, которые ты никак не можешь помочь, ты можешь только ей не мешать. И сердце твое иначе откроется. Не только в твоей семейной истории, но и людям в принципе. И ты сможешь создать новую вселенную. А вот такое дело. А Запомнили? Я иногда делаю расклад 12 домов на двух колодах. На одной колоде делаю сем телы, колода остается лежать, а на другой колоде делаю 12 домов. Ну у нас здесь с вами одна колода. Один расклад мы сделали, его собрали, карты запомнили. Кто умный, тот записал. И сейчас мы будем делать 12 домов. А мне надо вам, насколько я знаю, схему, да, выложить, а я не выложила, потому что я болда. Сейчас повисите секундочку. И я вам я вам найду схему. И вывешу ее. Так, что-то у меня несколько этих схем. Все плохие. Ну, о'кей. такие есть? Всем ли видно схему? Что в этой схеме плохо? Так это то, что в ней посередине 13 карта. 13-ю карту мы используем в прогностическом раскладе на полной колоде, но не используем в эзотерическом раскладе. Поэтому давайте мы про нее забудем и будем выкладывать 12 домов. Как вы видите, А они выкладываются по циферблату часов. Но первая карта кладется на 3 часа. А далее против часовой стрелки мы выкладываем 12 карт. Сначала нам надо выложить эти карты сами по себе. И Аня, да. готовы ли? Угу. Назови число от 1 до 23 э 6 от 1 до 22 э 10 от 1 до 21 14 От 1 до 20 пять. От 1 до 19 девять. От 1 до 18 э девять хочу еще раз сказать. Стараться можно, не вопрос, я же мешаю карты после каждого раза. От 1 до 17 7. От 1 до 16 4. от одного до 15 8 от одного до 14 6 Так, считаю, сколько у нас карт, а то плохой математик. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, 9, что 10? 4 5 6 7 8 9 10, да, это две. А тут на 13, а, 7. И над входом 12. 5. Вот. И что мы имеем? Мы имеем да, стопку арканов. Перекладываем так, чтобы двенадцатая карта оказалась внизу, первая вверху. На руке не крутим, потому что нам все равно. И далее выкладываем 12 карт да, по циферблату. Записывайте, кто записывает арканы. Солнце, Луна, Шут, Император, Башня, Колесница, Дьявол, Колесо, Звезда, Императрица, Сила, Равновесие. На что мы обращаем внимание? Мы обращаем внимание на лучевые арканы. Императрица и Звезда. Вышли в 10 и в 9 домах, соответственно. Мы обращаем внимание на повторяющиеся арканы. Отмонический наш отшельник не вышел нигде. Мне было кстати, очень интересно, где бы он мог выйти для того, чтобы посмотреть, в какой именно области жизни эти ценности сейчас подгружаемые, проявлены наиболее всего. Соответственно, они проявлены, и он не вышел. А будхиальные ценности новые, да, которые направлены на большую экологичность, да, и не причинение боли другим людям. У нас выходит по 10-му. Императрица да, в 10-м доме. А скажи, пожалуйста, Анна, кем ты работаешь? Я сейчас никем не работаю. То есть я сейчас только вот учусь на второй, там начинаю внедрять практику, а так вообще я не работаю. Я учусь вообще не работать. Вот как? Ух ты. Расскажи об этом. Что значит я учусь ну, потому, не работать? Потому что я на самом деле Всю жизнь, ну, как всю жизнь там уже 10 лет прожила mm -hmm. без отношений, и как быть в отношениях, я понятия не имею. Поэтому для меня весь этот квест, который длится mm -hmm. там вот сколько уже два года, для меня это своего рода, э, ну, работа, как в этом быть, как в этом жить, как, как вообще с этим разместиться. Ну, то есть вот это по, по состоянию, по внутреннему. То есть для, то, что для меня сейчас это реально новая сфера жизни, которую я осваиваю. То есть ты хочешь социальной реализации жены? Ну, не то, что я хочу, но я сейчас в ней, скажем так, практикуюсь. Я сейчас ей учусь и как-то там размещаюсь, потому что на самом деле не всегда это просто и, ну, как бы вот так. Угу. Вот потому что... асфер, которую я осваиваю, то есть lineHeight сферу, сейчас ее осваиваю, набираю там каких-то, не знаю, навыков, вообще смотрю, как она мне ну, как с этим жить и так далее. То есть для меня это как новая работа что ли получается. Ну да, так и получается, да? И вот Аркан Императрица здесь на месте. Так, что еще? Сила у нас была в каузале. Вот она у нас в одиннадцатом, в одиннадцатом доме. А, понимаем, да, что это событие, которое обещано, Ты говорила на территории свадьбы проявится. Нет. Из силы будешь строить планы на будущее. Об этом говорят, да, и событие какое-то произойдет, которое это спровоцирует. Да в себе заставив тебя, так скажем, упорядочить свои мысли и взять себя в руки в плане там, да, построения будущих ожиданий. колесница находится на территории шестого дома, которая в ментале, ну тоже вполне закономерно. Кто у нас там был шут? на территории третьего дома. Луна на территории второго дома. И белая карта не вышла. То есть у нас не вышли только отшельник и белая карта. проследили, да, что у нас, что у нас повторилось. Это дает нам, это это это дает нам некий некий дополнительный смысл. Смотрите, можно ли расклад 12 домов читать без семи тел? Можно. Но когда мы перед этим прочитали 7 тел, у нас больше инфы. И мы клиенту можем помочь лучше. Как это круто, значит, прям миссия твоя быть женой, тарологом в придаче раз императрица довольно сейчас и в 10 доме. А, ну, я бы сказала, Аня, что ты вообще-то, ну, так скажем, преждевременно радуешься. Почему преждевременно? Потому что все таки расклад 12 домов, я бы с него вообще не брала никакую миссию. Не брала бы предназначение ничего такого. Это действительно эзотерический расклад, но он актуальный на ближайшие там, да, 3-4 недели. И уж таких громких слов, как это твоя судьба, Твоя миссия быть женой? Ну, быть женой это функция, согласна? Можно быть хорошей женой и быть реализованной в социуме. Можно не быть реализованной в социуме и быть плохой женой. Жена это социальная роль, которую мы выполняем. Берем ли мы для себя еще какие-то другие роли? Такой вопрос. Поэтому мне есть что сказать на эту тему вот по этому раскладу непосредственно. Но, э, очень опасно на любых раскладах, кроме корневых, делать, а, э, вперёд далеко идущие выводы. Такое дело. О'кей. Значит, нашли эти арканы и поехали читать по крестам. Что нам остаётся делать? А личность, солнце. Значит, прямо сейчас Анна, какая ты есть? К чему ты к своим 37 годам пришла? Что ты успела наработать? Как ты успела себя развить? Так оно и правильно. Так оно и хорошо. Да? Вот ты такая, какая есть. Ты хороша самодостаточна, и такая ты и такая должна быть. То есть ты вполне занимаешь свое место под солнцем. Можешь расслабиться, можешь в этом плане отдохнуть, да? Тебе сейчас не нужно себя никуда работать. Те качества, которыми ты в себе гордишься, отлично. Они как раз и должны быть, это качества, которые помогают тебе раскрывать свой потенциал. Те качества, которыми не гордишься, но ну, Боже мой, но ну, они у всех есть. Так как ты выглядишь, так как ты себя подаёшь, вот какой у тебя характер. Всё вот так и должно быть. Ты можешь, ты можешь просто наслаждаться, да, и чувствовать счастье. <coughs> В этом плане. Я не устаю благодарить себя за все тренинги, опыт наработки, они меня подготовили. Ну, ты же знаешь, что солнце не вечно. Не позволяй душе лениться, это временная передышка. Я. Давай посмотрим на других. Дьявол. А вот в отношении других я бы сказала, что терпимости мало. То есть отношение к другим у тебя есть видение, да, как другие, какие другие должны быть? И, э, есть, да, такая тема, что ты считаешь себя вправе влиять на других. Но ну, это похоже на правду, потому что для меня все другие это вот все, кто здесь живут, потому что, скажем так, они действительно очень другие. Угу. Uh -huh. И терпимости у меня к ним правда мало. Они хуже тебя, правда? Они просто тут я даже не могу сказать хуже или лучше, но они очень странные. И они правда другие. А я какая... не хочу быть такой, как они, скажу, скорее вот так. А какая страна? Чили. Угу. Но они недоразвитые. Ну, они, э, да. они не дореализованные. Цивилизация сюда дошла еще не в том, что в которой она прошлась по нам. У них ниже у интеллект. Что у них? У них ниже интеллект. Положа руку на сердце, если глубоко заглянуть внутрь тебя, тебе бы хотелось, чтобы они называли тебя моя белая госпожа. Ну нет, не так. Мне бы хотелось, чтобы они интересовались тем же, чем интересуюсь я. Мне бы хотелось, чтобы они, в принципе, имели более широкий кругозор. Угу. Вот ну, так. Угу. Ты понимаешь, на чём сидит твоя хотелка, да? Да, понимаю. На чувстве превосходства. Ну да, возможно. Это так и есть. Ты и гость в их стране. Ты на их территорию пришла. Тебе будет намного легче жить, и ты себя сильно обогатишь, если ты проявишь уважение, искренний интерес. Я сейчас страшное для тебя слово скажу восхищение. Их культурой, их традициями, их обычаями их какими-то качествами. Вот эти люди с твоей точки зрения недоразвитые, Они часто очень простые. И в этой простоте очень много света. Ты, конечно, хитровымученная головастая, много всего изучала, Много всего, узнаешь, кучу вон тренингов прошла. Солнце у тебя. И тебе кажется, что они не догоняют. А они в какой-то своей простоте, в какой-то своей бесхитростности, в какой-то своей детской наивности могут быть намного сердечнее. Что ты об этом думаешь? Ну, я думаю об этом две вещи. Первое, mm -hmm. что, э, наверное, ты права, потому что я не, ну, скажем так, то, что ты мне говоришь, это не первое, что я не первый раз я это слышу в, отнош, в отношении моего отношения к этим людям. Mm -hmm. Но второе, что я хочу сказать, что я теперь вот вот только сейчас на своей реальной шкуре сейчас я понимаю, как это не просто вложить в себя то, что слышишь, если ты в этом моменте, ну, на этой территории на дьявол Конечно. Это пипец как сложно, но надо понимать, что это дьявол. Знаешь, что растворяет дьявола? Свет, уважение. Дьявол обесценивает. Дьявол циничен и обесценивает всё прояви уважение. Это база. Уважение к инаковости этих людей. Они другие. Я не буду говорить о банальных фраз Они не обязаны соответствовать твоим ожиданиям. Они другие. И а, уважение просто к накавости, они другие. Другая раса, другая культура, другая страна. Другой материк. Другое все Любый можно вопрос задать? Да. Вот мы на лекции говорили о том, что можно там, грубо говоря, аркан из диаметрального дома перенести сюда. Вот я сейчас смотрю на это, вижу Солнце и Дьявол, я тебя слушаю, я внимаю всем этим рекомендациям, но я вообще не понимаю, как мне это сделать и какие шаги внутри себя можно предпринять. Вот правда, не вообще не понимаю. Угу. Какие шаги можно предпринять? Про уважение. Про уважение это я как бы да, поняла. Несложно это... сделать уважение. Что? Ещё раз. Несложно не сделать уважение. Ты знаешь, я уважаю как-то выборочно. И тебе не надо выборочно уважать. Уважай каждого. Вот это сложно, это правда. Это другие люди. У них другая судьба. Ты их родила, что ли? Ты их создала? Ты что ли лучше знаешь, как они должны быть? Родили их их родители, создал их Бог так же, как тебя. Твое, что ли дело? Они такие. Сложно понять? Нет, это я понимаю. Я у меня, у меня затык в том, что идет вот такой вот внутреннее сопротивление, и вот как проявляется это превосходство. Это, ну, почему я должна их принимать? Вот так, наверное, это. Выражу. Может, потому что в их страну приехала? Они тебя звали? Ну, вообще не да, звали. Собирай манатки, уезжай. Ну, в общем, да, меня здесь раком просто расставляют в этой всей Они здесь хозяева. Ты в гости приехала. Твоя, э, ты иммигрантка. Твоя ответственность в том, чтобы они тебя приняли. Твоя ответственность в том, чтобы ассимилироваться и с ними органично зажить рядом. Понимаешь? Да, понимаю. А ты притащилась в чужой дом и делаешь козью морду, что хозяева тебе не такие. Как их вообще принять? Да пошла ты в жопу. Они без тебя отлично жили и вообще отлично без тебя проживут еще Вот им нужна ты 100 лет в обед Просто прими, что это не они для тебя, да? Что ты приехала в чужую страну, в чужую культуру. Представь себе, что ты этот, как его, как называется, учёный, который занимается изучением чужих культур, антрополог, да? по-моему, так он называется, да? Вот ты антрополог, тебе интересно, а что они там? И если ты будешь изучать, да, что они? Вот вот вот жилища они какие, что у них, какие у них обычаи, какие у них, какие у них ритуалы, какие у них ритуалы, я имею в виду не магию, да? А вот, ну, обычные, да, рутинные, как там у них принято. Какие они праздники отмечают, как они общаются между собой. С глубинным уважением, что их культура древняя. Не менее древняя, чем твоя, да? Как-то она все это время выстояла. И если ты будешь, а, на это смотреть, ну, с любопытством. А какие они? То ты не будешь оценивать, хорошая она или плохая, развитая она или недоразвитая. Так? Ну, возможно. Я, честно говоря, пока слушаю, и я как бы да-да понимаю, но мне принять и проглотить это правда вот Ну, вообще, то есть у меня внутри очень много контраргументов на каждое, ну, на каждое, на каждое предложение. Ну, вот, какие? Я принимаю как бы дышу и Что-то я не так. Понимаешь? Это, наверное, не, ну, не, не, не тема конкретного вот расклада, но мне не так вообще все. Есть... и меня останавливает во всей этой истории только то, что это правда мой выбор. То есть вот из этой точки это правда мой выбор, я правда в это иду, и это правда выбор, ну как бы мне благоволит вообще всеми там, всякой поддержкой высших сил, вот только это мне помогает вообще не посылать их всех кто нахуй. Вот не, ну смотри, ты, конечно, можешь их всех нахуй посылать, просто как только ты их пошлёшь нахуй, они нахуй пошлют тебя. Ну и кому лучше будет? Они без тебя проживут. Они без тебя жили много тысяч лет и еще поживут? Ведь да тебя не доходит, за... что тебе нужно, чтобы они тебя приняли, а они, они, они им нужно, чтобы ты приняла их. Вообще никак а, не сказать, доходит. Сказать, они-то меня принимают более чем благодушно, более чем радушно. вот очень, очень странно. Клон. Что это Моя... они человека, который их не уважает, принимают более чем радушно? Казадиреза. На благодарности это заслуживает, как ты думаешь? Заслуживает. Угу. Жалко благодарности. Ну вот я как-то избран избранных благодарю. Вот тебя благодарю, а ты вот как бы, вообще тут мимо проходишь. Ну, в общем, это вот, на самом деле очень сложная тема, и я, наверное, только сейчас вижу, вообще, насколько у меня сложно, именно по своей глубине. То есть это правда не от ума, это правда, вернее, это от ума, но это настолько глубоко, что тут еще пахать и пахать. Ну, тебе нужно добавить осознанности. И когда поднимается вот эта спись, смотреть на нее и говорить: "Спись, ты что, охренела? Ты здесь куда?" Ты плохо рефлексируешь а ситуацию. Ты появилась на чужой территории, как хозяйка захватится. Конкистадорша такая, да? А на самом деле это не так. Эта страна прекрасно без тебя жила. Тут может найтись место для тебя, если ты проявишь уважение. Если не проявишь, его для тебя не найдется. и твоя жизнь здесь будет адом. Я поняла. вот и все. Поэтому либо так, либо собирай вещи и уезжай. Что поделать? вот. Ну, на самом деле, если мы, заглянем глубже, то, здесь, вот эти вот недоразвитые ячейки, они просто выступили триггером. Ты это понимаешь? Что ты оказалась в такой среде, да, и сработал триггер. На самом деле, дело вообще не в них. Это вот сейчас что-то новенькое такое. А дело, а не дело не в твоей гордыне, которую они зацепили. Потому что у них уровень культуры не соответствует тому, который ты считаешь культурным. Ну, возможно, да, потому что пока я жила дома, я же выбирала себе круг людей, я же угу. не общалась с тем, с кем я Но, не надо. Ну да, все остальные недоразвитые. Он достойный. Вот такое дело. Ты обретешь счастье тогда, когда начнешь восхищаться тем, что они сделают Начнешь восхищаться их обычаями, начнешь восхищаться их культурой, Начнешь восхищаться какими-то, какими-то моментами. И вот, солнце, да, каким образом можно сюда перелить. Ну, найди тут свою территорию, найди тут счастье. Давай слона по частям съедим. Вот, в общении с теми людьми, с которыми ты оказалась, да, с другими. Есть кто-то, с кем ты себя чувствуешь хорошо, счастливо и можешь сказать, что это твои люди. Блин, ну они все русские здесь. Вот я нашла себе здесь круг русских людей. Вот я с ними правда счастлива. Хотя бы а? хоть что-то ну, да. мы расширяем круг Вот. А из челицев, но ну, это прям реально единичные люди, которыми вот к ним у меня правда любопытство, у меня прям интерес. Боже мой, они вот другие, а они такие классные. А вот как они могут быть такими классными, если они такие другие? Вот. вот Значит, это, ну да, пока по пальцам. Потом их будет больше, расширяю эту тему. Понятно, что сразу всего слона сожрать сложно. но пока вот так. Это понятно? Да, это понятно. Ну вот, я тут пишут про шаманизм, про блог, все остальное. Ну, да блога пока еще как до луны. Если честно, о'кей. Едем дальше, да, по кардинальному кресту, четвёртый, десятый дома а император, императрица. Как красиво. На территории семьи некоторое время назад было принято решение, которое выводит тебя на путь правильных поступков. Ну тут все ясно. Ну да, тут вопросов нет. Я сейчас, кстати, вспомнила, что у меня в годовом раскладе в четвертом доме император выходил. Он, правда, выходил вообще в другом периоде, но он выходил. Ну подожди, в другом периоде был еще один император загадshut, что ли? Мм. Mm вот, а здесь такой император. Но в любом случае, слушай, тема свадьба, она не она не могла совсем не отыграться в годовом. Ну, вот те... там просто было очень много трансформационных моментов, угу. а вот так вот, что прям свадьба-свадьба, так, вот, ну, так вот не звучало. Поэтому, Но, видимо, поэтому и не звучало, чтобы я не ожидала. А что неожиданно было, когда ты приняла решение, что вы женитесь? Ну, мне предложение сделали вот на когда там 13 февраля. Это было очень неожиданно. Ух ты. А что мы женимся? Мы женимся вообще сейчас в марте, как оказалось. То есть, ну, это прям вот, ну, действительно все свалилось как всё быстро. Но очевидно решение, э, да, судьбоносное решение, да, принято такое. Помним, что император у нас условно прямой, условно перевернутый, да? Вот, поэтому тут факт самого самого решения твоего матримониального статуса. Ну и вот девушки тебе пытались здесь шить, что быть женой это твое призвание, да, это они погорячились, конечно, но очевидно на тот период, который мы рассматриваем сейчас, рассматриваем мы сейчас ближайшие 4 недели, да? тема вот жизни с... что основная твоя реализация это жена, Здесь все заходит. Да, что у тебя, что у тебя семья это твоя социальная реализация. Тут, кстати, задавали вопрос жених целилец, он местный или он из-пат? Нет, да, он местный, он местный. Uh -huh. местный. да? И ты и ты здесь пытаешься в социуме ассимилироваться и ранжироваться как жена местного товарища. И мы помним, да? а что императрица, мало того, что это твой луч, твоя твой луч миссии, который говорит о том, что вот здесь сейчас тебе нужно именно им, им, именно в этом проявлять, да, и свою женственность и свою, э, раскрывать свое сердце, да, и свою экологичность, и свое вот это вот пространство, да, такое вот о, о, о, очень женственное очень женственная, мягкая, целительная. Но с другой стороны, мы помним, что ещё и тема и тема ценности, не причинения боли по десятому дому. А по десятому дому у тебя здесь не только муж идёт. По десятому дому идут все, кто причастен плеча синкающей семьи, их ваш дом. У тебя муж занимает какой-то статус. Нет, у меня муж не занимает статус, но для меня лично, вот лично в моей картине мира, я понимала, что только муж мне может дать статус в этой стране, что я жена, гражданина этой страны. Ты жена гражданина этой страны, а твой муж в этой стране кто? он ну как кто? Он гражданин, у него тут есть работа. Он социально реализован, у него есть работа, у него есть должность, у него есть там. Ведущая. Вот какая у него должность? сложно сказать. Но он работает в одной из престижнейших сфер, в горнодобывающей, это, ну, в меднодобывающей промышленности. И он, и он там, и он там, ну, как бы менеджер, он не копает. То есть он коучечка там, чего-то наставляет, руководит какими-то группами. То есть у него есть определённый социальный, ну, довольно высокий для этой страны социальный ранг. Да. То есть поран тут тут ранжирование идет очень жестко, То есть в каком районе ты живешь, в какой сфере ты работаешь, то, что у тебя есть высшее образование это определённый ранг. То есть ранг... ты же на социально социально высокорангового дядьки. Ну достаточно, да. Твоя задача соответствовать. Ты понимаешь, да, что ты его лицо. И если мы говорим вот в десятом доме, ты его лицо, и ты можешь его ранг либо поддерживать, либо ронять. Тебе эта мысль в голову приходила? Э, то есть да. ты можешь его позорить и создавать ему социальные проблемы, а можешь наоборот его возвеличивать своим, э, экологичным поведением. Да, и правильно ли я понимаю, что то, что угу. здесь лежит оператрица, оно все таки больше говорит о том, что я молодец, нежели чем я злобный баклан. Нет. Это говорит о том, что у тебя такая задача быть молодец. А, понятно. Тем более помним, да, что императрица лежала, лежала на территории батхьяльного тела. Не просто так она была. Она лежала на территории батхьяльного тела и говорила, что у тебя сейчас раскрываются новые жизненные ценности. И эти новые жизненные ценности, будут направляться куда? На людей, которые с твоим мужем так или иначе связаны которые связаны с твоей жизнью в социуме, в обществе, потому что у тебя, как у жены высокорангового человека, есть определенные светские обязанности. Ты общаешься с его коллегами, ты общаешься с людьми его круга. И твоя задача их очаровывать и вовлекать в коммуникацию, а не быть позором высокорангового человека. Понимаешь? Да, это я понимаю. Вот это вот твоя задача сейчас. А вот это презрительное отношение Напоминаю дьявола, который здесь тебе портит весь крест. Ну да. Такое дело. Вот. А вот. Императрица вроде противоположность дьявола, да? Это правда. Видимо, Анна в этой жизни будет учиться решать какие-то задачи на территории, можно женских отношений. А социальная реализация у неё социальная реализация жена высокорангового человека. Это светская жизнь, которая является работой, а не праздным развлечением. Осознаёшь? Как вы общаетесь на людях? Если на люди месте. приходят к вам в дом, как выглядит ваш дом, как вы ведетесь, как ты ведешь этот дом как хозяйка, как вы общаетесь с этими людьми? Если вы ходите в гости куда-то, если вы встречаетесь с людьми где-то. То есть это вот все, что на виду, как вот ваша пара, как, как ваша пара на виду. Ну да, здесь я, конечно, кажется, царица. царица. И я очень сильно от них отличаюсь даже в этом внешнем проявлении. То есть опять вот возвращаемся к тому дьяволу, который был. А должна быть им интересно, притягательно. Твоя задача их обоять и очаровать. Да. А не вызвать ощущение, что приехала тут какая-то высокомерная фряга. Если ты будешь смотреть на них высоко так и думаешь, они проникнутся, насколько ты их, насколько ты более великая, чем они. Нет, это будет вызывать раздражение, что ты ещё тут строишь. Вот и все. Вот все, чего ты добьешься. добьёшься. И Но, это, с этого и... мне вообще стало более понятно, вообще, что делать. Вот. И это создаст, может, создать дополнительные проблемы своему мужу. На, на какой опцион женился вообще тут? вот. Тем более, что вот люди, с которыми ты общаешься, да, вот по а, э, работы, э, ну, в, в, в деятельности вот этой. Это же это же не какие-то там низкоранговые товарищи. Это все таки люди, которые тоже имеют статус образования, правда? Ну, в этом плане да. да. То есть, то чуть попроще. Но да, даже если нужно с какими-то работягами пообщаться где-то когда-то, Представься, Жаклин Кеннеди, ты жена президент. Твоя задача всех обаять, чтобы все голосовали за твоего мужа. Но это метафор. Вот, о'кей. Это у нас кардинальный крест, с ним, я думаю, все понятно. А следующий крест, да, у нас фиксированы ресурсы. Луна И я так пела, да, как страшно выходить замуж. Как это какой-то древний наш женский страх. Но здесь мы видим, что страх проявлен на территории ресурсов. Боишься за деньги? Ну, не то, что боюсь, но у меня сейчас по поводу денег действительно очень серьезное переживание, потому что, а Я же своими ресурсами именно денежными не располагаю. Угу. А то, что какие ресурсы есть там, я тоже в, в полной мере таким знанием не обладаю. Угу. И вот эта неизвестность, она, конечно же, порождает у меня страхи. О, Боже, мой, всё пропадёт. Угу. Всё пропало. Ну не всё пропало, но а вдруг, а вдруг что-то пойдёт не так? А вдруг? А вдруг, а вдруг? Ну, это понятно. А иметь свои собственные ресурсы это очень полезно. Но другой стороны, ты жена не любовница? По челийским законам жена же наверняка имеет право много на что. Ну, по челийским законам да, жена имеет гораздо больше, чем по русским законам. Ну, вот. Вот И, да. Поэтому ты защищена. Муж Может тебя не нищеброд? вот это такая тема. вот. Ну, понятно, что свои ресурсы тоже иметь надо, но но ты, поскольку человек новый, пока только ассимилируешься, да, здесь не всё сразу. Что тебе нужно понимать? Тебе нужно понимать, что это иррациональные страхи, которые которые поднимаются со дна и под собой не имеют реальной почвы. Просто как только у тебя эта нервота появляется, сразу говорю: О, "Привет, ты луна, я тебя знаю". Все в порядке. Я замужем за состоятельным человеком. Все хорошо. Вот оно мое кольцо на пальце, вот оно у нас в паспорте, мы вместе, все хорошо. Помогает? Да, и вот всё, пишет там Эльвира, а то намагичишь страхи, Вот я, кстати, боюсь намагичить себе вот какую-нибудь катастрофу в этой сфере. Это вот То есть даже не луна дает мне страх, а у меня страх страха, что это да, случится. Да, да, да. Э -э, луна в квадрате, боязнь, бояться чего либо. Угу. Вот. смотри в луну и говори, и понимает, что она, ну, что это просто твоя нервота. И да. всё. Говорит, я тебя знаю, ты, ты новождение. И смаркивай. Я тебя знаю, ты на вождение. Каждый раз, когда она появляется. Я тебя знаю, ты на Угу. С этим понятно. Трансформация. Колесо Фортуны. Понятно, что мы тебя поймали в момент трансформации. И что сейчас действительно, ну, э, несмотря на то, что белая карта здесь не вышла, но помним, что она была на физике, да? И действительно, точка Джокера сейчас происходит. И сейчас действительно, э, ты находишься в таких обстоятельствах, где меняется несколько твоей личности. Происходит такая пересборка. Помните, что я вам говорила, что если у нас трансформационная карта в восьмом доме, нам сложно справиться со вторым домом, пока не закончится трансформация. Поэтому с Луной можно ее только наблюдать и себя успокаивать из разряда, что узнавать ее в лицо, я тебя знаю, это мое наваждение. А, вот Как тебе помочь себе в трансформации? Осознавать, что а, жизнь меняется к лучшему, к лучшему. Просто ты еще не адаптировалась. Угу. Да, с этим понятно, что я захлёбываюсь, но это все время Просто это временно, ты еще просто не адаптировалась. Ты сейчас адаптируешься, и все будет хорошо. У тебя жизнь не летит в тартарары, всё к лучшему меняется. Ты не брошена, да, все в порядке. У тебя очень много ресурсных карт в раскладе. По поводу блога. Тебе тут советовали блог. По какому дому идёт? Как вы думаете? Блок идёт по творчеству, я думаю. Конечно, башня. Какой блок? Не до творчества сейчас, простите, да? Не до творчества, не до детей, не до отдыха. Почему? Да, потому что сейчас как раз отваливаются те творческие инициативы, которым нет места в твоей новой жизни. А у нас, конечно, ребята, очень я на самом деле, я случайно выхватила, да. Вот первая была чей, чей запрос я увидела, но у нас интересная тема. У нас с вами подопытная кошка, а, находится на этапе, когда ее жизнь меняется радикально, и она меняется вот прямо сейчас, да. Мы можем наблюдать, как это отображается на вот вот, вот на этих эзотерических раскладах. А старые Не, не, не все, что составляло твое творчество, оно канет в небытие. Но многое из того, что являлось твоим творчеством, кое-что из того, что являлось твоим творчеством, ему больше не место. Ты не сможешь применить в своей новой жизни, в своей новой социальной роли, да и не надо будет другое. Угу. Ну да, кстати, в этом плане мне башня очень здесь понятно, и, наверное, угу. вообще за всю мою жизнь, за всю мою историю угу. раскладов, она первый раз светится каким-то позитивом, нежели все пропало. Башня всегда светится позитивом. помни, да, что всегда есть открытая дверь за башней. Не бывает башни без открытой двери. Одна дверь закрывается, но открывается другая. Если тебе на башне страшно, грустно, поско больно или еще что-то ещё открытую дверь. Вот и всё. Скоро будет другое творчество. Найдешь чем заняться. Может быть блог. Ну, но чуть попозже. вот. И как мы смотрим будущее с оптимизмом, да? Сила Для того, чтобы конструктивно ну, тебе это, знаешь, вот здесь это звучит как задача, что тебе нужно, просто взять себя в руки и сформировать конструктивное конструктивное видение будущего. Да, вот упорядочить. но благодаря раскладу всем тел мы знаем, что сила, как-то вот станет актуальной недели через полторы-две. То есть как раз-таки придется взять себя в руки. и... И ты сможешь э, увидеть, да, свое будущее вот, знаешь, конструктивное, из такой силы. Где ты в сильной роли, а не слабой. Где ты не жертва, которую куда-то притащили каким-то странным людям, которые недоразвитые, которые какие-то ущербные, которые не э, не выказывают тебе должного почтения. Да, увидишь себя в сильной роли, что что ты в ресурсах находишься. Ну, И ты можешь исходя да, из этого чувствую. планировать. Она на самом деле вот перекликается с семью телами, когда я там почему-то предположила, uh -huh. что это будет связано с Россию, Но сейчас, это прям действительно звучит именно так, потому что когда я поставлю эту подпись, я правда буду здесь не туристка, не хер с горы, uh -huh. а я буду здесь правда жена вот этого гражданина. Не просто гражданина, а высокорангового гражданина. Хер, да, не хер с горы. У тебя у тебя есть определённый статус и социальные обязанности некие. Да. Ты жена тут менеджера крупной компании. Угу, ну, в общем. Это накладывают некие социальные обязательства. Ну, вот. такая тема и сформировать и сформировать видение. Соответственно, для того, чтобы разобраться, да, вот с этой башней, которая сейчас а Может быть, несколько болезненно переживать, да, то, что ты не сможешь делать то, что ты раньше любила, и не сможешь играть в то, во что ты раньше играла. Но возьми себя в руки, да? И сильныхsub личности посмотри на эту ситуацию и на открытую дверь. Угу. Да, с этим все понятно. А вот Так она переливается, Мутабельный крест, наш великолепный, на территории ближнего круга референтной группы. О, как раз сегодня я вам рассказывала, да, про третий дом, а, как он меняется при, при релокациях или при сменах ролей. А у тебя прям вот два в одном и релокация, и смена ролей. И смена социальной роли и релокация, и третий дом, конечно же, меняется. И что мы видим? У меня вопрос, Люб, смотри, да. вот сейчас у меня происходит, ну, по сути, действительно там некая точка Джокера, да? Угу. Означает ли это то, что в третий дом у меня просто автоматом попадут родственники мужа? Что они действительно перетекут из седьмого дома вот перетекут реально в третий и даже по внутренним ощущениям. Mm -hmm. да? Тебе придется с ними. Смотри, вы с мужем живете вместе? понятное дело. Вместе с родственниками или нет? Нет, мы живем отдельно. Отдельно. Ну в тебе придется с ними общаться, тебе придется их принимать, тебе придется ходить к ним на какие-то мероприятия семейные и и налаживать с ними отношения. Ты же мужа себе берешь комплектом, иначе выходи за сироту. Ну да, просто до этого я их воспринимала как это просто другие люди, просто, знаешь, такой вот Ну, скажем так, комплект. А сейчас я понимаю, что это не просто комплект, это часть, ну, часть вообще-то моей будущей семьи. Есть, это. это прям... твоя семья. Да. Но она не основная, но тем не менее, они так или иначе, так или иначе будут близки. Но все таки да, они тоже, они тоже по третьему дому шарятся, но меня больше интересует референтная группа. А референтная группа это такие же русские эмигрантки, как и ты. Это жены а, Мужей мужи Э, жены мужчин, с которыми дружен твой муж. Ни с которыми он общается, понимаешь? Да, это я понимаю. Вот это вот вся тема. И что у нас тут? Шут-дурак. Ну да, я теперь стану одной из них. Я тоже буду жена. Ну, шут дурак-то не об этом. Шут -дурак, -то он шут дурак про дерзновение. Шут дурак про дерзновение, что дурак про прошалась. Да шут-дурак про некое любопытство, шут-дурак про предвкушение э, чего-то азартного, запретного, страшного, но тем не менее прикольного. Помнишь, он был на астральном теле. Поэтому я здесь делаю акцент на чувства. вот да, это, это понимаю, в, в, в, вот не это, не вот нет, это нет, на астральном это на уровне чувств шут-дурак, это такое, знаешь, предвкушение, придрожавшим от страха хвосте. Что с одной общем, стороны хочется прикольно, похоже. а хвост дрожит. По похоже, но угу. именно эти чувства я испытываю, ну вот сейчас они во мне варятся, угу. что я прям думаю: ну, "О, Боже мой, а теперь же его брат с женой, там это будет не просто брат же, но это же будет член моей семьи. о Боже мой, а мама с папой это же теперь вообще будут другие люди для меня". То есть Да, да. Рискуй. Всё прикольно. Девятый дом, да, переживание Бога, звезда. И звезда, как ты понимаешь, ну, во-первых, это подлучевой аркан. И если мы наблюдаем здесь подлучевой аркан, это говорит о том, что, в общем, хорошая связь, да? И ты и и есть ощущение поддержки высших сил. вот, с другой стороны, это такой, знаешь, вот очень глубинный духовный аск. Господи, да, наставь на правый путь. Господи, дай мне дай мне направление, дай мне знак, что всё идёт правильно. Скажи мне, что делать. Это такая очень это переживание связи с Богом, как такой очень глубокой молитвы. Да, это действительно так сейчас. Угу. Вот, но здесь всё в порядке у нас, да? Нам не надо ничего никуда переливать. шестой дом. Шестой дом колесница. То, что ты осознаёшь, что всё крутится, вертится. И понятно, что у тебя подготовка к свадьбе, и все крутится, вертится. Было принято решение, решение верное. То есть смотри, если сам император не говорил верное и неверное решение в плане создания семьи, он говорил судьбоносное решение. То здесь, да, когда мы видим на уровне вот этой вот суеты, суеты, суеты, мы видим колесницу, понятно, что решение было принято верно. Это не не, не сыко Пусточкин. Всё разворачивается так, как должно развернуться. Вот, просто всего очень много, очень много дел. Да? Ты вот и подготовки в этой подготовке, в этой в этой суете зашиваешься. но ну, ничего страшного, он там в этом свете отоспишься. Самое главное тебе здесь не выпускать поводья из рук. Чтобы все было так, как ты ты ты рулишь в рамках своих возможностей, в рамках своих полномочий, в рамках своих границ. Не пускаешь? Ситуацию на самотек, если не хочешь неприятных сюрпризов. Угу. Аня. Я думаю, ты по самый занавес, да? Вроде уж всё дочитали. Скоречницей понятная, да, история Ань, для тебя? Ну вот на самом деле по поводу шестого дома, ты сказала, шестой дом тебя вырубило. То есть никакого прочтения, вечно ямышина слышно. Да, никто не слышал. Ну, не сложно, догадаться, как читается коричнест в шестом доме, да? Ну, в целом, да, не сложно. она была в ментальном теле, все осознается, да, всё крутится, вертится туда-куда надо. вот и все это ради чего? Во имя чего вся вот эта большая тарелка ради равновесия. И равновесие в 12-м доме мы сегодня уже читали. Ради того, чтобы занять такую наблюдательную позицию. Да, и э, смотреть, как вот эта новая твоя жизнь, да, отражается на твоем внутреннем плане. А а несколько, да, вот этого отшельника в атмане, который не вышел, к сожалению, здесь в раскладе. И вот это равновесие, которое здесь является квинтэссенцией всего и высшим смыслом ко всему. у тебя сейчас не период там какой-то активной суперреализации, да, у тебя период вдоха. Период переоценки, да, период период адаптации, период вот этого аккуратной подстройки, ассимиляции. То есть тебе сейчас не нужно с места в карьер там морвать, да? Тебе нужно сейчас аккуратно встроиться в эту новую жизнь, но при этом, но при этом строиться собой, да? Не, не и, и, именно что собой не растерять себя, понимаешь? Да, это я понимаю. вот, вот собственно, да, чем ты сейчас занимаешься? О'кей. Ну вот такой расклад. вопросы, жалобы, комментарии. Люб, скажи, пожалуйста, а в итоге прочтение колесницы на запись попало? Да. А, ну отлично. По поводу комментариев, можно я скажу? Uh -huh. а, сначала скажу как студент. Uh -huh. Я, честно говоря, очень рада, что в раскладе вышло и, ну, вышли и Луна и Дьявол, потому uh -huh. что в качестве примера было очень круто понять, uh -huh. как это вообще все читать. Вот. И ну, в качестве клиента, конечно, видеть императора, императрицу в кресте, кардинально. Угу. Это вообще, я говорю, круто. Да все хорошо у тебя. Ну да, и вот то, что ментал, конечно, сейчас у меня расколбашивает очень сильно, и, ну, реально стало понятно вообще, что это только моя голова, которая ногам покоя не дает. Вот. И что на самом деле нужно просто просто не суетиться. Не, ну как просто не суетиться тебе Тебе все равно, тебе всё равно нужно сейчас заняться вот эти вот твоя бытовая жизнь сейчас требует твоего очень большого э внимания, и у тебя очень много задач, которые надо решать все одновременно. Ну да, это правда есть, это не только ж твоя субъективка. Ну да. Фактически у тебя весь шестой дом сейчас к уданому, ходит. Ну все правильно, так и должно быть. Но это временно. А вот, если семител делали недели 2 раза, нет, в 12 домов или ждать до окончания 21 дня, или можно сделать без него. Значит, смотри, ты можешь сделать без 7 тел, или ты можешь опираться на те 7 тел, которые делали недели и двумя ранее. Потому что всё-таки, да, это, конечно, не то же самое, что сделать в один день, но имеет некое отношение. И вот другой вопрос тоже, да, если 7 тел делала 2 недели назад. Сейчас переделывать перед раскладом или по старому делать? Не надо переделывать. Не делайте расклад 7 тел чаще, чем чем в 21 день. Если вы делаете расклад 7 тел чаще, чем 21 день, они не, те карты, которые выходят в раскладе, не несут э, глубокого смысла. Если у вас расписан прежний расклад, ориентируйтесь на него. Вот. Значит, у нас закончился блок, и вы выучили расклад. Это неделя вам на то, чтобы этот расклад делать. Сначала делайте расклад себе, потом делайте расклад желающим. А на что обращать расклад 12 домов будет на экзамене на, на диплом кармического таролога. И я буду обращать внимание на то, насколько вы даете рекомендации применимые к жизни. Скажи, пожалуйста, Аня, вот рекомендации, которые ты получила, они применимы в жизни? Тебе понятно, что делать? Они более чем понятны и более чем применимы. Пример, да? Потому что когда вы говорите: рекомендации открой свое сердце, полюби своего ближнего", да? Что делать с этой рекомендацией человеку не ясно. То есть когда вы, когда вы, консультируете по вот эзотерическим раскладам, по этим судьбоносным, очень важно, чтобы человек выходил и понимал, что ему делать. У него была картина и был нарисован маршрутный лист, как ему пройти. А не они они голова съехавшая на биклинь, да, которая поняла, что что-то всего очень много, и что теперь с этим делать непонятно. вот, такие дела. Вот, поэтому пока учимся, пока тренируемся, вопросы можно писать в нашем прекрасном форуме. А на, на что-то отвечу сразу, на что-то отвечу на уроки. следующий урок у нас начнется с того, что я буду читать вам разные ваши карты, которые вышли в разных домах, и мы будем прилавлять старшие арканы под разные дома. А потом займемся точкой Джокера, двойной и одинарной и двойной. Это анонс на следующее занятие. Все, всем счастливо. До встречи в следующий вторник. С теми, кто не бросает наш курс, остается с нами на плаву. Всем пока.